Глава 15. Бремя супружества. В 1924 году Нью-Йорк был необыкновенным местом. В пяти районах самого большого города США проживало, по данным на 1926 год, 5 миллионов 924 тысячи 138 человек, из которых 1 миллион 752 тысячи 18 приходилось на Манхэттен и 2 миллиона 308 тысяч 631 на Бруклин. По-прежнему самый крупный район как по площади, так и по населению. Число евреев достигало невероятной отметки в 1 700 000 человек, а почти 250 000 афроамериканцев поселились в Гарлеме, этот район протянулся со 125 по 151 улицы к западу и от 96 улицы на север к востоку от Манхэттена, из-за серьезных предрассудков, которые помешали им обосноваться в других частях города. На метро, открывшемся в 1904 году, Можно было легко добраться в любую часть Нью-Йорка. Также функционировали надземные линии, которых сейчас уже почти не осталось. Впрочем, Лавкрафт во время своих дальних вылазок в поисках старинных мест все же предпочитал более дорогостоящий трамвай, чем метро, где проезд стоил 5 центов. Гудзонские туннели, теперь это ПАФ, скоростная железная дорога метрополитеновского типа, построенный в 1908-1910 годах, соединяли Манхэттен со станциями в Хобокене и Джерси-Сити в штате Нью-Джерси. Также между двумя штатами курсировал паром. До более отдаленных районов, таких как Лонг-Айленд и округ Уэстчестер к северу от Бронкса, добраться было немного сложнее, хотя по железной дороге Нью-Йорка, нью, нью хейвена и Хартфорда люди регулярно ездили даже из Коннектикута, поезд приходил на центральный вокзал Нью-Йорка. Мэром города был Джон Хайлан из независимой организации демократической партии в Нью-Йорке. Но в 1925 году его сместили, и в 1926 пост мэра занял Джимми Уолкер. Губернатором был Альфред Смит, член демократической партии. Конечно, одними фактами и цифрами все не передашь. Хотя Empire State Building и Chrysler Building пока не появились, Нью-Йорк все равно уже был городом небоскребов сосредоточенных на тот момент на самой южной оконечности Манхэттена, близ Беттери-парка. Из-за неравномерного расположения сланцевых пород не везде в Манхэттене можно строить небоскребы, поэтому существуют строгие правила, ограничивающие высоту и размер зданий в каждой части острова. Первое, слегка поэтизированное впечатление Лавкрафта от города, куда он попал в апреле 1922 года, пожалуй, было примерно таким же, как и у других приезжих, столкнувшихся с этим неземным зрелищем. В сумерках он показался среди вод. Холодный, гордый и красивый. Восточный город чудес, стоящий наравне с горами. Он не был похож ни на один земной город, потому что над пурпурными туманами возвышались башни, шпили и пирамиды, о которых можно только мечтать в дурманных землях за рекой Оксус. Невообразимые башни, шпили и пирамиды, распустившиеся подобно нежным цветкам. Своего рода мосты, по которым феи попадают на небо гиганты, играющие с облаками. Только Донсенни мог бы увидеть нечто подобное, да и то во сне. Упоминание Донсенни здесь особенно примечательно, ведь в этом отрывке явно видны отголоски его «Города чудес» из «Сказания о трех полушариях» 1919, короткого стихотворения в прозе, где он тоже рассказывает о своем первом впечатлении от Нью-Йорка. «Окна сияют над пропастью, за некоторыми горит свет, за другими темнота». Здесь не осталось никакого установленного порядка, и мы находимся среди неимоверных высот, освещенных загадочными маяками. Разве удивительно, что любителю старины Лавкрафту пришлась по вкусу линия горизонта Нью-Йорка, распаляющая его воображение? Ничуть. Небоскреб, как он позже утверждал, вовсе не принципиально новая форма. Высокие здания часто встречались в средневековой Италии, да и готические башни навевали ту же атмосферу. Небоскреб? построенный в готическом или классическом стиле, может выглядеть традиционно так же, как и одноэтажное здание, в отсутствие традиционных линий и пропорций может оказаться модернистским. Лавкрафт прекрасно понимал, что именно историзм в архитектуре, зародившийся в конце XIX века в Нью-Йорке, благодаря архитекторам Чарльзу Маккему, Уильяму Резерфорду Миду и Стэнфорду Уайту, породил такие достопримечательности, как Пенсильванский вокзал, построенные по образцу терм-каракалы в Риме и другие постройки, на которые приятно смотреть любителю классицизма. Трудно в краткой форме передавать впечатление от огромного мегаполиса, который уже тогда был самым многообразным городом в мире. Его характер меняется с каждым кварталом, поэтому Нью-Йорк почти не поддается обобщению. Когда речь идет о Гарлеме, Адской кухне или Гринвич-Виллидж, реальность подменяется стереотипами. На протяжении двух лет Лавкрафт постепенно открывал для себя город во время приездов, и больше всего его привлекали на удивление многочисленные старинные места, к сожалению, не дошедшие до наших дней, которые тогда можно было обнаружить даже в самом сердце Манхэттена. Такие места сохранялись и в более отдаленных районах, и Лавкрафт изо всех сил старался их найти. Часть Бруклина под названием Флетбуш, где поселились Говард и Соня, в то время располагалась на окраине района, и ее часто выбирали, сейчас это уже не так, люди зажиточные. Это, конечно, не Провиденс, но тоже не самый плохой вариант. Первые несколько месяцев Лавкрафт пребывал в эйфории от того, что он женился, и переехал в центр издательской, финансовой, художественной и любой другой культуры страны, и поэтому не задумывался о поспешности своего отъезда из Провиденса. У него появилась супруга, много друзей и перспективы достойного трудоустройства, так что он считал, что в его жизни начинается новый многообещающий этап. В мемуарах 1975 года Фрэнк Белне Плонг вспоминает, как в апреле 1922 впервые встретил Лавкрафта в квартире у Сони. Какое-то время они общались втроем, и вскоре Лонг понял. «Именно в тот момент мои первоначальные подозрения приняли более четкие очертания. Мы болтали у окна…» И Говард в подробностях рассказывал, как Соня встречалась с его тетушками и как они два раза вместе путешествовали по Новой Англии, хотя бостонский съезд завершился несколько недель назад. Возможно ли? Конечно, возможно. Его отношения с Соней складывались так, будто до помолвки уже недалеко. Да, они все еще оставались просто друзьями. Однако было отчетливо видно, что эта дружба вскоре перерастет в нечто большее. Быть может, Лонг, вспоминая о том случае спустя много лет, приписал этому эпизоду больше значения, чем следовало, но не он один в тот период догадывался, что между Соней и Лавкрафтом завязываются близкие отношения. И все же их решение пожениться вызвало целый калейдоскоп реакций среди друзей и коллег. От удивления до шока и беспокойства. Рейнхард Кляйнер писал, «Я очень хорошо помню, что ехал в такси вместе с супругами Хутейн, и они сообщили мне новость о браке Лавкрафта и Грин. Я моментально побледнел, желудок скрутило. Хутейн, посмотрев на меня, громко рассмеялся, но потом добавил, что сам отреагировал точно так же. Сообщение о женитьбе ошеломило даже семью Эдди, знавшую Лавкрафта совсем недолго. Ни с того ни с сего мы вдруг получили карточку с резной надписью и узнали, что Лавкрафт женится на Сони Грин. Объявление было составлено довольно просто, но новость застала нас врасплох, и мы сумели переварить ее лишь спустя несколько часов. Молодожены потратили 62 доллара на печать 200 карточек, которые они разослали вскоре после свадьбы. Надпись гласила «Говард Филлипс Лавкрафт и Соня Хафт-Грин сочетались браком в понедельник 3 марта 1924 года. Мистер и миссис Говард Филлипс Лавкрафт вернутся домой после 30 марта 1924 года, Нью-Йорк, Бруклин, Парксайт-авеню 259». Примечательно, что в последний вечер в Провиденсе Лавкрафт заходил к Эдди, чтобы сообщить о своем отъезде, и предложил забрать мебель, которая ему больше не понадобится. Однако ни словом не обмолвился о предстоящей женитьбе. Что еще более поразительно, тетя Лилиан узнала о свадьбе из письма, которое Говард отправил ей лишь через 6 дней после брака сочетания. В воскресенье 3 марта он просто сел на поезд до Нью-Йорка в 11.09. На следующий день женился на Соне и начал обустраиваться в ее квартире на парк Сайт-Авеню. И только потом решил обо всем рассказать старшей тёте. Затем, 4 и 5 марта, Лавкрафт посылал ей открытки из Нью-Йорка и Филадельфии, куда пара отправилась в медовый месяц, однако о своем новом статусе ничего не сообщал. Одна из открыток наверняка изумила Лилиан. ведь в ней Лавкрафт рассказывает, что ему, возможно, достанется постоянная литературная должность в Нью-Йорке довольно трудно продираться через утомительные абзацы письма, в котором Лавкрафт наконец-то упоминает о женитьбе. «Более активная жизнь для человека моего темперамента требует многого, без чего я мог обойтись в своем сонном и вялом существовании, избегая мир, вызывающий у меня утомление и отвращение. Когда у меня кончились бы деньги, меня ждало лишь одно пузырек с цианидом, Я был готов воспользоваться этим сценарием и окунуться в забвение, ежели с финансами станет совсем туго или меня одолеет невыносимая тоска, но почти три года назад в моей жизни внезапно появился великодушный ангел С.Х.Г., которая принялась бороться с моим состоянием и научила меня прилагать усилия и радоваться каждому дню, ведь эти усилия вознаграждаются. Что ж, брак и переезд в большой город все лучше, чем самоубийство от нищеты или скуки. Но как же самое главное, а именно любовное отношение пара? Тем временем, как бы эгоистично это ни звучало, мне стало понятно, что не я один считаю психологическое одиночество чем-то вроде физического недостатка. Поддерживая интеллектуальное и творческое знакомство с 1921 года и пробыв здесь три месяца в 1922, когда нам удалось проверить близость по духу и во многих аспектах честь ее идеальной, Я получил достаточно доказательств в пользу того, что СХГ оказывает на меня невероятно одушевляющее и ободряющее влияние. Я тоже стал ей ближе всех остальных, и ее мысленный настрой, а также творческое и философское удовлетворение, в значительной степени зависело от переписки и бесед со мной. Пожалуй, это самый яркий пример, подтверждающий неспособность Лавкрафта говорить о любви и всем, что с ней хотя бы отдаленно связано. Он ни разу не говорит, что любит Соню, а Соня любит его, заявляя вместо этого, что они нужны друг другу для мысленного настроя, а также творческого и философского удовлетворения. Неудивительно, что Лавкрафт проявляет сдержанность в общении с тетей на данную тему. Однако позже мы узнаем, что по признанию Сони он и ей никогда не признавался в любви. Так или иначе, дальше Говард объясняет, почему они держали все в секрете от Лилиан и Энни ты, несомненно, задаешься вопросом, почему я не сообщил обо всем заранее. С.Х.Г. не терпелась вам рассказать, и она хотела, чтобы вы с ЭЭПГ по возможности приехали на мероприятие. Но тут снова проявилась ненависть старого Теобальда к сентиментальной подмене понятий и к тяготам нерешительных обсуждений, к которым среди смертных всегда приводят радикальные изменения. А это действительно превышает максимально требуемую норму аналитических оценок и дискуссий. Мне казалось, что с учетом моего хорошо известного характера, никого не заденет решительный и серьезный жест, которым я избавился от тягот скромности и слепой сдержанности. Лавкрафт определенно боялся, и возможно не без оснований, что тетя не одобрит его брак. Однако ему было уже 33 года, и вряд ли они могли ему помешать. О реакции тетушек и о возможных причинах неодобрения, потому что Соня не уроженка Новой Англии, потому что она деловая женщина и иностранка, не имеющая отношения к американской аристократии, потому что ради женитьбы Говард уехал из родного города, можно только предполагать, поскольку у нас нет никаких документов или свидетельств, которые подтвердили бы эти догадки. Впрочем, со временем и так станет ясно, что выбор Лавкрафта они осуждали, по крайней мере, так считал сам Говард. Что же обо всем этом думала Соня? Вспоминая период за год-два до свадьбы, она писала, Я прекрасно понимала, что он не в состоянии жениться. Однако в его письмах часто проскальзывали слова о желании уехать из родного города и поселиться в Нью-Йорке. Вероятно, под этим «не в состоянии жениться» Соня имела в виду его финансовое положение, а вот насчет его желания она, скорее всего, преувеличивает. Хотя письма Лавкрафта к ней не сохранились, и проверить это мы не можем». Единственный намек на то, что Лавкрафт мечтал жить в Нью-Йорке, можно найти в письмах Кларку Эштону Смиту всего за пять недель до свадьбы. Я вас понимаю, мне здесь тоже трудно найти близких по духу людей, так что, пожалуй, стоит переехать в Нью-Йорк. Может быть, сразу после Лавмана. Мне кажется, что к тому времени Лавкрафт уже решил жениться и просто скрывал свои планы от Смита. В чем нет ничего удивительного, ведь они были знакомы только полтора года, и Лавкрафт не собирался посвящать его в личные дела». В письме к Эдвину Берду от 3 февраля, ровно за месяц до свадьбы, Говард тоже намекает на переезд, хотя уже по другой причине, заявляя, что финансы приведут к полному краху жизни в Провиденсе, и тогда я, по всей вероятности, окажусь в Нью-Йорке. Финансовые соображения, конечно, тоже сыграли свою роль в этом браке, однако было бы грубо и несправедливо заявлять, что Лавкрафт женился на Соне из-за ее высокого дохода. Вскоре мы увидим, что ее денежная ситуация складывалась отнюдь нерадужно. Соня продолжает. «Мы оба снова и снова обдумывали возможность совместной жизни. Некоторые друзья стали замечать, что мы сблизились, и одному из них я призналась, что Говард очень дорог мне, что я хорошо поразмыслила и пришла к выводу, что с удовольствием стану его женой, если он меня об этом попросит. Но ничего конкретного я никому не говорила». За несколько лет переписки и деловых поездок в Новую Англию я не раз упоминала возможные неблагоприятные последствия, но добавляла, что мы сумеем решить эти проблемы вместе, и если наши чувства сильнее, чем возможные препятствия на нашем пути, то брак вполне может оказаться успешным». Он во всем со мной согласился. Перед отъездом из Провиденса в Нью-Йорк я попросила его сообщить тетушкам, что он на мне женится, но он ответил, что хочет преподнести им сюрприз. Он с радостью занимался всеми необходимыми приготовлениями, получением разрешения на брак, покупкой кольца и так далее. Пошутил, что действует так методично, как будто женится уже не в первый раз. Вот и все, что мы можем узнать об этом от Сони. Кстати, еще за месяц до свадьбы, 9 февраля 1924 года, она отправила Лилиан письмо, в котором прослеживаются явные намеки. «Ничто в жизни меня не привлекает» и если я могу помочь Говарду Лавкрафту, человеку прекрасной души добиться финансовых успехов, как он уже добился всего в духовном, нравственном и умственном смысле, то мои усилия не будут напрасны. Поэтому, дорогая моя, ничего не бойтесь. Я не меньше вашего хочу, чтобы он достиг невероятных высот, и чтобы вы наслаждались плодами его труда и славы, когда его чудесное и благословенное имя станет известно всем». Вероятно, Соня призывала Лилиан ничего не бояться, в ответ на какое-то письмо от тети Лавкрафта, где та могла напрямую поинтересоваться намерениями Сони насчет ее племянника. Лавкрафт действительно пребывал в отличном расположении духа, что подтверждается его веселыми письмами к самым близким друзьям. Вот что он пишет Джеймсу Мортону после длинного дразнящего вступления насчет своего необычайно затянувшегося проживания на парк Сайт-Авеню. «Да, мой мальчик, вы все правильно поняли» чтобы извлечь всю возможную пользу из колониальной архитектуры, на прошлой неделе я приехал сюда на поезде, а в понедельник, 3 марта, схватил за волосы председателя ОАЛП СХГ и потащил ее в часовню Святого Павла, где после длительного колена коленопреклонения и при помощи викария, отца Джорджа Бенсона Кокса и двух его верных спутников с не менее внушительными титулами, я присоединил к ее имени свою незаурядную фамилию Лавкрафт. Чертовски необычно с моей стороны, верно? вот ведь не знаешь, чего ждать от парня вроде меня». Судя по свидетельству о браке, двумя верными спутниками викария были Джозеф Горман и Джозеф Армстронг. Фрэнку Лонгу Лавкрафт писал «Разрешение на брак? Легкотня. Мы помчались в муниципалитет Бруклина и достали все необходимые документы со спокойствием и выдержкой опытных политиков. Видели бы вы своего старичка? Мормон Бригам Янг, берущие себе двадцать седьмую жену или царь Соломон, у которого их число перевалило за две не идут ни в какое сравнение со старым джентльменом, мастером светской беседы. Такое чувство, что для Лавкрафта это было что-то вроде забавы. В дальнейшем мы увидим все больше и больше доказательств в пользу того, что он пребывал в восторге от новизны супружеской жизни, но не представлял, сколько требуется усилий, чтобы брак сложился удачно. Будем откровенны, в эмоциональном плане Лавкрафт еще не созрел для таких обязательств. Интересно будет рассмотреть свидетельства ближайших друзей Лавкрафта. В 1959 году Артур Коки брал интервью у Сэмюэла Лавмана, а в 1961 у Фрэнка Лонга. И вот какого мнения они придерживались по данному поводу. Сэмюэл Лавман считал, что Лавкрафт женился на миссис Грин из чувства долга за проявленную ею поддержку и интерес к его работе. Фрэнк Белнеп Лонг-младший сказал, что по словам Лавкрафта, Всякому приличному джентльмену подобает жениться. Лавкрафт благоразумно вытерпел англиканскую церемонию в колониальной церкви, а значит, на тот момент стремление к прекрасному взяло верх над рациональностью. Первые несколько месяцев он часто упоминает в письмах свою женушку и хозяйку, что снова показывает, ему было приятно находиться в новом статусе, однако он понятия не имел, какова супружеская жизнь на практике. Стоит задуматься, что именно Лавкрафта привлекало в соне сразу напрашивается мысль, что в ней он искал замену матери, тем более Соня появилась в его жизни всего через полтора месяца после смерти матери. Примечательное совпадение. Допустим, поначалу инициативу в основном проявляла Соня. Она приезжала в Провиденс гораздо чаще, чем он бывал в Нью-Йорке. Но и Лавкрофту ведь нужно было с кем-то делиться мыслями и чувствами, которые он не мог обсуждать с тетушками. Мы многое могли бы узнать из его длинных писем, что Лавкрофт отправлял Соне каждый день, И хотелось бы верить, что в них он выражал больше нежности и теплоты, чем в высокопарных заявлениях из Ницшеанства и реализма. Во время жизни в Нью-Йорке Лавкрафт часто и много писал тете Лилиан, реже тете Энни. Однако в этих посланиях в основном рассказывается о повседневной жизни, и лишь время от времени можно узнать какие-то подробности о его настроении, чувствах или убеждениях. При этом Sony была полной противоположностью Сьюзи Лавкрафт энергичная, эмоционально открытая, современная, свободная от национальных предрассудков и, пожалуй, немного властная. Властной Соню однажды назвал Фрэнк белл описывая ее характер. Сьюзи же, по-своему тоже властная, была женщиной подавленной, эмоционально сдержанной, чахлой, то есть типичной представительницей американского викторианства. Декадентская фаза в развитии взглядов Лавкрафта была в самом разгаре. Он с презрением относился к викторианству, его заигрывания с интеллектуальным и художественным авангардом, возможно, и нашли свое отражение в современной женщине олицетворении века 20. -го. До свадьбы Сони и Говард поддерживали отношения на расстоянии, что довольно трудно и в наше время. Летом 1922 года Лавкрофт пробовал у Сони три месяца на правах близкого друга и наивно полагал, что они легко уживутся. Самое удивительное, что и Соня, уже пережившая неудачный брак, тоже в это верила сохранилось еще одно интересное признание Сони. В рукопись, написанную уже после расторжения брака, так как на ней указана Соня Х. Дэвис, под названием «Духовный феномен любви», она включила отрывок из письма Лавкрафта, а в примечании пояснила «Наверное, именно из-за этих его слов мне показалось, что я влюблена, но он не выполнил своих обещаний, а сложившиеся обстоятельства и перемены в его мыслях и заявлениях не располагали к счастливой жизни». Соня отправила рукопись Августу Дерлиту, но он отказался печатать ее целиком и опубликовал в Аркхем-коллектор только само письмо Говарда под заголовком «Лавкрафт о любви». Это очень странное сочинение объемом около 1200 слов, где Лавкрафт самым педантичным образом умаляет эротическую составляющую любви как порождение юношеской страсти, утверждая, к 40 или 50 годам запускается целительный процесс замещения и любовь обретает спокойную, невозмутимую глубину, основанную на нежной связи, по сравнению с которой безрассудная страсть молодости выглядит дешевой и обесцененной. Зрелая тихая любовь порождает идеальную привязанность, искреннюю и чистую. В письме не так уж много сказано по существу, а некоторые отрывки и вовсе могли встревожить Соню. Например, когда Лавкрафт написал «Настоящая любовь не требует постоянного присутствия человека» или что пара должна разделять схожие ценности, мотивы, планы на будущее, способы выражения и реализации задуманного. Что ж, Соне хотя бы удалось заставить Лавкрафта поговорить на эту тему, а далее мы увидим, выполнил он свои обещания или нет. Однако несколько месяцев до и после свадьбы были такими суетными, что времени на размышления не оставалось. Во-первых, Лавкрафт заканчивал работу по написанию заказных материалов для «Weird Tales», Дела у журнала шли неважно, и, желая повысить продажу, Хеннебергер решил привлечь читателей статьями от имени иллюзиониста Гарри Гудини, настоящее имя Эрих Вайс, 1874-1926, который тогда был на пике популярности. В трех номерах, начиная с марта 1924 года, появлялась колонка «Спроси Гудини». Затем вышли рассказы духи-обманщики Германштадта Штатта. «Март, апрель и май, июнь, июль 1924 года» и «Мистификация любителя духов» «Апрель 1924 год». Вместо Гудини эти произведения написали неизвестные литературные призраки, возможно, Уолтер Гибсон, плодотворный автор и редактор бульварных романов. Позже он начнет издавать палп-журнал «Тень». Некоторые предполагают, что рассказы написал Эдди Младший, но Эдди тогда еще не был знаком с Гудини. В письме за сентябрь 1924 года Лавкрафт отмечал, что совсем недавно передал Эдди рекомендательное письмо для знакомства с Гудини. Сам Лавкрафт считал, что рассказы от имени иллюзиониста писал Фарнсворд Райт. Теперь Хеннебергер обратился к Лавкрафту, который в первый же год существования журнала стал ведущей его фигурой, и попросил написать странный рассказ, который Гудини пытался выдать за реальную историю о том, как его похитили, когда он путешествовал по Египту, и бросили связанного и с кляпом во рту в гробницу Кэмпбелла, ему пришлось выбираться наружу по лабиринтам внутри пирамиды. В середине февраля Лавкрафт пересказывает этот сюжет в письме к Лонгу, сообщая, что работа выйдет с подписью автора Гудини и Говард Филлипс Лавкрафт. Вскоре после этого Лавкрафт узнал, что история полностью выдуманная, поэтому убедил Хеннебергера предоставить ему свободу творчества. Однако 25 февраля он еще не начинал писать рассказ, хотя должен был сдать его 1 марта. Каким-то образом, Лавкрафт успел закончить работу незадолго до того, как 2 марта сел на поезд до Нью-Йорка, но в спешке потерял машинописный текст где-то на вокзале Union Station в Провиденсе. Уже на следующий день в разделе «Бюро находок Providence Journal» появилось следующее объявление. Днем в воскресенье на вокзале Union Station или в его окрестностях утеряна рукопись рассказа с заголовком «Под пирамидами». Нашедшему просьбу отправить ее Г.Ф. Лавкрафту по адресу Нью-Йорк Бруклин, Парк Сайт авеню 259. Хотя рассказ опубликовали под названием «Заточенный с фараонами» в первом юбилейном номере «Weird Tales» за май-июнь-июль 1924 года, из объявления мы узнаем, что изначально заголовок был другим. Произведение вышло только за подписью Гудини, поскольку повествование велось от первого лица, и Хеннебергер не решился добавить имя второго автора. Впрочем, на тот момент Лавкрафта беспокоило только одно – поскорее передать рассказ Хеннебергеру. К счастью, он взял с собой оригинал рукописи и утром 3 числа отправился в офис читальной лампы, подробнее об этом позже, чтобы в спешке перепечатать длинный рассказ. Однако успел сделать лишь половину. Пора было отправляться в часовню святого Павла. Интересно, что Соню, по ее словам, устроила бы и гражданская церемония, а на свадьбе в церкви настоял Лавкрафт. Как она рассказывала, Он сам выбрал эту старинную часовню XVIII века, где когда-то молились Вашингтон, лорд Хау и многие другие великие люди. Часовня святого Павла принадлежит епископальной церкви, так что Лавкрафт осознанно следовал традициям своих родителей, которые поженились в церкви святого Павла в Бостоне, тоже епископальной. Итак, вечером пара собиралась поехать на медовый месяц в Филадельфию. Лавкрафт еще в ноябре 1923 года говорил, что хочет осмотреть там старинные достопримечательности. Но они сильно устали и, по всей вероятности, вернулись в квартиру Сони. Вопрос с рассказом Гудини оставался нерешенным. Вот что об этом поведала Соня. Никакая стенографистка не перепечатывала рукописный текст Говарда Филлипса с историей Гудини. Я и только я могла разобрать его почерк с полустертыми или вычеркнутыми заметками. Я медленно диктовала рассказ, а Г.Ф. стучал по пишущей машинке, позаимствованной в отделе в Филадельфии, где первые сутки мы провели, возясь с этим драгоценным произведением, которое нужно было сдать в срок к печати журнала. Когда мы, наконец, закончили, у нас уже не осталось сил ни на медовый месяц, ни на что-либо еще. Сони пытается опровергнуть утверждение полукука, что рассказ напечатала стенографистка, однако так оно и было. Хотя супруги остановились в отеле «Роберт Моррис», Вечером работала только одна стенографическая контора в гостинице «Вендик», и оба вечера, проведенных в Филадельфии, 4 и 5 марта, они работали над печатью рассказа. После этого мышенописный текст незамедлительно отправили в «Уэрн Tales, а 21 марта Лавкрафт получил самый крупный на тот момент гонорар – 100 долларов. Журнал впервые заплатил ему авансом еще до выхода рассказа в журнале. «Под пирамидами» – довольно талантливое и недооцененное произведение. Да, вначале некоторые абзацы смахивают на отрывки из книги о путешествиях или даже энциклопедии. Пирамиды возвышаются на скалистом плато, неподалеку от северной оконечности кладбищ для членов королевских и аристократических семей, построенных близ бывшей столицы, Мемфиса, располагавшейся на той же стороне Нила к югу от Гизы. Расцвет города пришелся на период с 3400 до 2000 года до нашей эры Совсем рядом с современной дорогой находится самая большая пирамида, возведенная Хеопсом или Хуфу, около 2800 года до нашей эры. Высота ее достигает более 137 метров. В процессе подготовки к написанию рассказа Лавкров часто ходил в библиотеку и читал о египетских древностях. Также у него была книга «Гробница Пернеба», выпущенная музеем Метрополитен, которую он, скорее всего, купил во время одной из поездок в Нью-Йорк в 1922 году, Некоторые образы, вероятно, позаимствованы из замечательного реалистичного рассказа Теофиля Готье о египетских ужасах «Ночь Клеопатры». У Лавкрафта имелся его сборник «Ночь Клеопатра и другие фантастические истории в переводе «Лавкадио Херна». Повествование становится увлекательным, как только Гудини сбрасывают в какую-то невероятно глубокую пропасть в храме Сфинкса. Лавкрафт решил не использовать гробницу Кэмбелл основным местом действия. И тот изо всех сил старается не только вырваться из оков, но и найти ответ на праздный вопрос, который не давал ему покоя все то время, что он находился в Египте. Что за громадное и необычное существо должен был изначально олицетворять Сфинкс? Эту идею о поиске ответа на вопрос добавил сам Лавкрафт, и вокруг нее в дальнейшем сосредоточилось все повествование. Гудини становится не главным героем и активным участником событий, а скорее наблюдателем за причудливыми явлениями, Желая поиздеваться над Гудини, который в то время считался самым крепким человеком на Земле, Лавкрафт заставляет его героя трижды падать в обморок. Гудини попадает в огромную подземную пещеру, где колонна уходит так далеко ввысь, что их верхушки не разглядеть. По сравнению с одними их массивными основаниями, Эйфелева башня показалась бы ничтожным строением, населенную самыми отвратительными созданиями, которые только можно было вообразить. Гудини размышляет о необычайном мрачном темпераменте древних египтян. Они думали исключительно о смерти и мертвецах, в том числе об их вере в душу или Ка, которая может вернуться в свое или чужое тело после жутких странствий по надземным и подземным мирам. Ходят леденящие кровь легенды об интригах духовенства, решившего однажды создать смешанные мумии из туловища и конечности человека с головой животного, подражая верховным богам. «Помни обо всем этом», Гудини в ужасе сталкивается с ожившими мумиями из легенды. Я пообещал себе не смотреть на них и ухватился за это решение как за спасительную соломинку. Однако вдруг услышал, как скрипят их суставы и как хриплое дыхание заглушает мертвецкую музыку и топот ног. Если бы они еще и разговаривали, о боже, их мерзкие факелы стали отбрасывать тени на громадные колонны, святые угодники». Разве у бегемотов бывают человеческие руки, сжимающие факелы? Разве бывают люди с головой крокодила? Это один из самых ярких примеров того приема, который Лавкаров часто будет использовать в более поздних рассказах, намекая, что мифы и легенды на самом деле отражают реальные жуткие события и повествуют о реальных омерзительных существах. Однако суть истории заключается в поиске ответа на тот самый праздный вопрос, который мучил Гудини. Мутанты откладывают большое количество еды в качестве подношения некому причудливому созданию, ненадолго появляющемуся из отверстия в подземной пещере. Размером оно было примерно с бегемота и выглядело очень странно. Шея как будто отсутствовала, опять лохматых голов росли в один ряд прямо из похожего на цилиндр туловища. Из голов выскакивали необычные твердые щупальца, жадно хватавшие куски пищи из неописуемой горы еды, разложенный прямо перед входом в пещеру. Что же это за существо? Пятиголовый монстр, высунувшийся из пещеры, пятиголовый монстр размером с гипопотама, пятиголовый монстр и еще один, у которого одна только передняя лапа больше, чем этот пятиголовый монстр. Пожалуй, перед нами один из немногих случаев, когда в конце рассказа читателей действительно ждет сюрприз. В общем и целом история получилась успешной и стала главным материалом толстого номера «Weird Tales» за май-июнь-июль 1924 года. В том же выпуске появился рассказ Лавкрафта «Гипноз» и «Возлюбленные мертвецы» Эдди. С последним из упомянутых произведений связан интересный комментарий. 10 лет спустя Лавкрафт, рассказывая о своем относительно скромном жизненном опыте, мимоходом отмечал «Я несколько раз бывал в полицейском участке», в том числе, чтобы поговорить с начальником полиции о запрете одного журнала. Речь наверняка идет о том, что тот номер Weird Tales запретили из-за рассказа «Возлюбленные мертвецы», которые сочли непристойным из-за описания некрофилии. Странно, что в письмах того года Лавкрафт ничего не упоминает об этом случае, так что теперь трудно представить, как обстояли дела. Кое-где в переписке есть намеки на то, что журнал запретили только в штате Индиана. Насчет рассказа бедняги Эдди... Вот так добился славы. Его имя должно быть порицают во всех коридорах и под сводами ротонды в Капитолии штата Индиана, если там, конечно, есть ротонда. Если так оно и было, то зачем Лавкрафт пошел к начальнику полиции в Нью-Йорке? Также неизвестно, серьезно ли сказался запрет на продажах Уэрд Tales, но однозначно не стоит утверждать, как я однажды легкомысленно заявил, что дурная слава как раз и спасла журнал, вызвав ажиотаж среди читателей ведь до выхода следующего номера оставалось целых 4 месяца. В дальнейшие годы, как мы увидим, ситуация с журналом только усугублялась, по крайней мере в тех аспектах, что затрагивали Лавкрафта. Тем временем сотрудничество Лавкрафта с «Weird Tales» становилось все более тесным, что ему не всегда нравилось. В середине марта он сообщает, что Хеннебергер радикально меняет стратегию «Weird Tales» и задумал совершенно новый журнал, посвященный жутким историям в духе По и Макина, «Журнал, по его словам, будет точно в моем стиле, и он предлагает мне стать его редактором и переехать в Чикаго». В словах Лавкрафта есть некая двусмысленность. Мне кажется, Хеннебергер вовсе не собирался запускать совершенно новый журнал, а просто хотел серьезно преобразовать WordTales. Ранее Лавкрафт отмечал, что Берда сместили с должности редактора, а вместо него назначили Фарнсуорта Райта, однако это была лишь временная мера – Номера за май-июнь-июль 1924 года вышел под редакцией Райта и Отиса от Альберта Клайна, хотя журнал по большей части состоял из материалов, подготовленных бэрдом И первым кандидатом Хеннебергера на должность редактора Weird Tales действительно был Лавкрафт. Лавкрафты часто ругали за то, что он не воспользовался таким шансом, когда ему как раз требовался постоянный доход, ведь он только что женился. Считают, что он должен был преодолеть свое отвращение к современной архитектуре Чикаго и принять предложение, однако все не так просто. Во-первых, хотя Соня поддерживала вариант переезда в Чикаго, если предложение будет четко озвучено и к нему будут прилагаться все необходимые гарантии, их ждали бы значительные неудобства. Либо Соня была вынуждена бросить работу и искать трудоустройство в Чикаго, либо супругам пришлось бы жить за тысячу миль друг от друга. Во-вторых, Лавкрафт знал, что Хеннебергер по уши завяз в долгах и потерял 51 тысячу долларов на двух своих журналах, Weird Tales и Detective Tales. Поэтому неизвестно, сколько еще эти издания могли продержаться на плаву. Лавкрафт вполне мог уехать в Чикаго и уже через несколько месяцев остаться без работы. На мой взгляд, он поступил мудро, отклонив предложение. Да и при самой идеальной финансовой ситуации не факт, что из него получился бы хороший редактор журнала вроде Weird Tales ведь Лавкрафт со своим привередливым вкусом отвергал бы многие выходившие там материалы. Странной прозы высокого качества на уровне Макена Донсенни и Блэквуда выходило немного, так что пришлось заполнять дешевый журнал, где авторам платили по центу за слово и другими произведениями. Суровая правда заключается в том, что подавляющее большинство материалов, публиковавшихся в «Weird Tales», с литературной точки зрения являлись низкопробной ерундой, хотя его поклонников, у которых журналы по сей день вызывают ностальгии, это ничуть не волновало. В итоге ситуация с «Weird Tales» сложилась следующим образом. Хеннебергер продал свою долю в «Detective Tales» соучредителю «Rural Publications» Лансингеру, который сохранил за Бэрдом место редактора в этом журнале, назначил Уорта Райта постоянным редактором «Weird Tales» — он занимал эту должность до 1940 года — а затем, не найдя другого способа погасить долг в 40 тысяч долларов, заключил с типографщиком журнала Корнелиусом соглашение. Корнелиус стал главным акционером при условии, что акции будут возвращены Хеннебергеру, если прибыль от журнала когда-нибудь покроет долг в 40 тысяч долларов. Для издания журнала создали новую компанию Popular Fiction Publishing Company, доли в которой разделились между Корнелиусом, Фармсвортом Райтом и Уильямом Спрэнгером, коммерческим директором Weird Tales. После нескольких месяцев перерыва выпуск Уэр продолжился с номера за ноябрь 1924 года. Хотя Хеннебергер сохранил за собой небольшую долю в новой компании, Уэр так и не принес достаточно прибыли, чтобы выкупить акции. Спустя несколько лет он вообще потерял интерес к этой затее и ушел из компании. Стоит подробнее остановиться на Фарнсворте Райте, с которым у Лавкрафта со временем завяжутся довольно интересные отношения. Он читал журнал с самого первого номера и опубликовал в ранних выпусках несколько непримечательных рассказов. В феврале 1924 года Лавкрафт назвал его посредственным чикагским автором и был прав, поскольку писательство действительно было не самой сильной стороной Райта. Он воевал в Первую мировую, потом занимал должность музыкального критика в Chicago Herald and Examiner и какое-то время не бросал ее, даже когда уже был назначен редактором Weird Tales» В начале 1921 года у него обнаружили болезнь Паркинсона, и за 10 лет его состояние ухудшилось до такой степени, что Райт даже не мог написать собственное имя. Как это непрезренно, письма с подписью Райта в итоге стали ценными предметами коллекционирования. Трудно сказать, добился ли Райт больших высот на посту редактора Уэр Тейлс, тем более, что такого рода успех всегда измеряется по-разному. Его заслуга, несомненно, заключается в том, что журнал оставался на плаву даже в самые тяжелые годы Великой депрессии. Однако нельзя не отметить, что Райт публиковал огромное количество банальных и просто плохих работ, которые не приняли бы ни в один другой журнал, и которые вообще не стоило бы нигде печатать. Лавкрафт считал Райта чудаковатым, капризным и даже слегка лицемерным человеком. И он, похоже, не ошибался, хотя многие вставали на защиту Райта и отрицали подобные обвинения. Лавкрафт, возможно, возлагал слишком много надежд на успехи своих рассказов при Райте в должности редактора, поэтому отказы он воспринимал с большой обидой. Еще в марте 1924 года он сообщил Лилиан о письме, которое Райт отправил Фрэнку Лонгу. Он очень нахваливал мои работы и назвал меня величайшим автором рассказов со времен По или что-то в этом роде. В некотором смысле, его недовольство Райтом было связано с наивным убеждением, Будто достойная похвалы работа и оплачиваться должна соответственно. Лишь много лет спустя Лавкрафт поймет, что выпуск палп-журналов просто бизнес. Именно такого мнения придерживался и Райт. Раз большинство читателей Уэр Телс хотели видеть дешевую предсказуемую писанину, то Райт всегда им угождал. Итак, Лавкрафту и Сони предстояло устраивать совместную жизнь в Нью-Йорке. Прежде всего, они хотели уговорить тетю Лилиан, а может и Эни тоже переехать и жить с ними. Причем это желание было совершенно искренним как со стороны Лавкрафта, так и со стороны Сони, которая на совместной открытке к Лилиан писала «Надеюсь вскоре увидеть вас в Нью-Йорке». В то время как Лавкрафт к карточке с сообщением о бракосочетании весело прибавил «Полагаешь, старый джентльмен решил перенести родовое гнездо, не послав за старшей дочерью?» Лилиан на тот момент было почти 66 лет. Здоровье ее наверняка ухудшалось, Однако Лавкрафт мечтательно утверждал, «Здесь ты почувствуешь себя лучше и вернешься к активной жизни». Лилиан однозначно не хотела никуда переезжать, тем более после того, как племянник не сообщил ей заранее о самой важной перемене в его личной жизни. Поначалу она даже отказывалась приезжать к ним в гости, но ближе к концу года все-таки передумала и гостила в Нью-Йорке больше месяца. Лавкрофту вскоре понадобились его бумаги и вещи». Он попросил Лилиан прислать жестяную коробку с неопубликованными рукописями, подшивку «Weird Tales» и e «Homebrew», календари, у него их было несколько, большой словарь Уэбстера, а также старый словарь, составленный Джеймсом Стормонтом, которому он отдавал предпочтение, так как это было британское издание, лезвие для бритья и многое другое, в том числе огромную голубую чашку, которая стала неотъемлемой частью моей жизни, поскольку в ее просторных глубинах помещается много питательных элементов. Позже почти всю его мебель привезли и каким-то образом разместили в четырех комнатах квартиры Сони, расположенной на первом этаже. Последние предметы доставили только 30 июня, однако Клейнеру довелось увидеть, что приезжало в посылках еще до этого. Кипы постельного белья, тяжелое и старомодное столовое серебро и так далее, все, что хранилось в шкафах долгие годы. В квартире при этом, по словам Клейнера, было довольно уютно. «Вы как будто всю жизнь тут живете, отметил он. И Лавкрафт, сияя от гордости, сказал, что джентльмен чувствует себя как дома везде, где бы ни оказался. О том, что дочь Сони им помешает, волноваться не приходилось. Флоренс кэрл Грин за несколько лет до этого поссорилась с матерью, потому что влюбилась в сводного дядю Сидни, он был всего на пять лет старше, а Соня решительно отказывалась давать согласие на этот брак. Ортодоксальный иудаизм в любом случае запрещает подобного рода союза. К сожалению, скандал оказался таким серьезным, что мать и дочь не общались вплоть до конца их жизней. Флоренс съехала от Сони вскоре после того, как стала совершеннолетней, но продолжала жить в Нью-Йорке. Есть сведения о том, что Лавкрафт ей не нравился и замужество матери она не одобряла. Флоренс достигла больших высот. В 1927 году она вышла замуж за журналиста Джона Уэлда, в 1932 году развелась, затем уехала в Европу и сама стала репортером, прославившись тем, что первой написала о романе принца Уэльского, будущего Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон. Вернувшись в Америку, она работала в разных газетах Нью-Йорка, потом переехала во Флориду и стала писать статьи о кино. Умерла на 31 марта 1979 года. Все это время Флоренс отказывалась разговаривать с матерью, да и Соня лишь мимоходом упоминает ее в мемуарах. В письмах Лавкрафта о дочери Сони говорится всего два раза. Между тем Лавкрафту предстояло искать работу, и как можно скорее. В магазине Соня зарабатывала невероятные 10 тысяч долларов в год, когда прожиточный минимум на семью из четырех человек в 1920-е составлял две тысячи долларов. Однако к февралю 1924-го она, судя по всему, лишилась своей должности. Соня писала Лилиан: «Сейчас у меня полоса невезения, но я уверена, что долго она не продлится, я обязательно найду новое место». Уверена, подходящая работа уже где-то меня ждет. В любом случае у Сони имелись пятизначные сбережения, поэтому пополнять запасы пока не требовалось. У лавкрафта никогда не было штатной должности со стабильной зарплатой, а его единственным постоянным клиентом по заказам на редактирование оставался Дэвид Ван Буш. Однако появилась интересная перспектива под названием «читальная лампа». Это было журналы, литературное агентство, которое подготавливало заказные статьи или книги от имени клиентов. Заведовала всем этим некая Гертруда Такер. В единственном номере журнала, который недавно выставили на продажу, его экземпляры не найти ни в одной библиотеке мира, значит что это удобный путеводитель по новым книгам, включая перевыпуск любимых произведений от издательств Канады. Этот номер, Том номер один, выпуск номер один, декабрь 1923 года, был напечатан компанией «Райерсон Пресс» в Торонто. Возможно, соответствующее издание появилось и в США, может быть, в Нью-Йорке. В январе 1924 года Эдвин Берд порекомендовал Лавкрафта Такер, и Соня, узнав об этом, решила лично встретиться с Такер и принесла ей пачку рукописей Говарда. А 10 марта Лавкрафта позвали на собеседование в читальную лампу и результат был следующим. Мисс Т. считает, что можно издать сборник моих статей о древностях и других эссе, и просит подготовить как минимум три примера сразу. Также она собирается обеспечить мне контракт с сетью журналов, в котором требуются небольшие статьи на заказ, и, что самое главное, она хочет ознакомиться со всеми моими рукописями и в перспективе издать книгу в странном жанре. Что касается эссе... Мисс Т просит чего-нибудь причудливое с ноткой сверхъестественности. Звучит очень многообещающе, и в какой-то момент Лавкрафт даже сообщает, что в читальной лампе ему, возможно, дадут постоянную должность в издательстве, хотя ничего подобного не произошло. Позже в том же месяце он рассказывал, что работает над несколькими главами книги об американских суевериях. Лавкрафт должен был написать три главы, а после этого Такер попыталась бы получить контракт с книгоиздательством. Эти материалы обнаружить не удалось, но мне кажется, что Лавкрафт действительно написал эти главы, ведь 1 августа он отмечал, что разные литературные планы не реализовались, вероятно, имею в виду, что затея с читальной лампой ни к чему не привела. Для журнала он все-таки написал рецензию, найти ее не удалось, на антропологическое исследование Артура Томпсона, книгу под названием «Что есть человек». Что ж, в этом не было ничего особенно страшного. Лавкрафт всегда мог положиться на заказы от Буша, Говард встретился с ним 25 мая и затем уже в июле сообщал, что трудится над Бушем. В 1924 и 1925 годах Буш опубликовал не менее восьми книг. Сплошь руководство по психологии, от поэзии он, видимо, отказался. И Лавкрафту наверняка достался хотя бы небольшой доход от их вычетки. Поступали и гонорары от Weird Tales, «За пса» — февраль, «Крыс в стенах» — март, «Артура Джермина» — апрель и «Гипнос» — май, июнь, июль вместе с «Под пирамидами» хотя информации о том, сколько он заработал за каждый из этих рассказов, кроме истории из Гудини, у меня нет. Дела у супругов шли неплохо, и в мае они купили два участка под застройку в Бринмаур-парк в Йонкерсе. Покупку оформили в агентстве по недвижимости Homeland, располагавшемся в Йонкерсе по адресу North Broadway 28. Компании уже давно не существует. Об участках нет почти никаких данных, и мне неизвестно, где они были расположены. Участок стоил намного дешевле, чем дом, И Сони в автобиографии рассказывает, что на более крупном куске земли они планировали построить жилье для всей семьи – самой Сони, Лавкрафта и его тетушек. А второй участок стал бы вложением денег. Город Йонкерс находится к северу от Бронкса, на юге округа Уэстчестер. Оттуда легко было добираться до Манхэттена на трамвае или поезде. С началом 20 века он превратился в престижный пригородный район для жителей Нью-Йорка, Однако все равно оставался тихим маленьким городком, который благодаря обилию зелени и схожей с Новой Англией атмосферы стал бы идеальным местом для Лавкрафта, если бы по работе ему пришлось жить поближе к Нью-Йорку. Примечательно, что вся эта история очень напоминает тот случай, когда родители Лавкрафта купили земельный участок в Оберндейле, штат Массачусетс, через несколько лет после их свадьбы, в 1889 году. Говард упоминал об этом в одном из ранних писем Хклейнеру, Получается, он осознанно шел по стопам матери и отца, начиная со свадьбы в англиканской церкви. Хотя Лавкрафт встречался с мистером Берри из агентства Хоумленд, чтобы обсудить, какой дом мы хотели бы построить, 29 июля он сообщил компании, «В связи с финансовыми трудностями самого непредвиденного характера, я в настоящее время не готов внести денежные средства по участку в Бринмаур-парк, приобретенному мной в прошлом мае». Соня утверждает, что в течение нескольких лет она платила по 100 долларов в неделю, чтобы сохранять контроль над участками. С какими же именно трудностями Лавкрафт столкнулся? Как мы уже знаем, Соня либо лишилась работы, либо сама ушла с очень высокооплачиваемой должности в фирме Ферл Хеллерс. Что произошло? По всей видимости, она хотела открыть свое дело, связанное с производством дамских шляп, а это, как мне кажется, была невероятно рискованная затея, даже если Соню уволили, в письме Клилиан она жалуется на полосу неудач, куда разумнее было попытаться найти другое место в уже существующей компании, а не запускать свой бизнес. Ведь для этого нужны серьезные капиталовложения. В то время и мужчины и женщины всегда носили шляпы, так что конкуренция в этой области была высока. В городском справочнике Манхэттена и Бронкса за 1924-1925 годы указаны не менее 1200 шляпных мастерских и магазинов. Неудивительно, что Соня выбрала эту профессию. И в Нью-Йорке, и в Чикаго русско-еврейские иммигранты традиционно занимались производством и продажей одежды. Могу предположить, что Соня мечтала открыть собственное дело, так как в Ферл Хеллерс ей часто приходилось отлучаться в командировке, а она, будучи замужней женщиной, не хотела далеко уезжать. В таком случае собственный магазинчик недалеко от дома стал бы идеальным вариантом. Городской справочник Бруклина за тот период не сохранился – поэтому трудно сказать, где располагался магазин Sony на Манхэттене или в Бруклине. Магазин, который она пыталась открыть в 1928 году, точно находился в Бруклине. Иронично, что в итоге Sony, оставшаяся без работы до конца года, была вынуждена взяться за разные варианты трудоустройства на Среднем Западе и оказалась еще дальше от мужа, чем если бы ездила по делам Ферл Хеллерс. В своих мемуарах она ничего об этом не рассказывает, а вот в письме Лавкрафта Клилян от 1 августа Говорится о катастрофической неудаче независимого, выделенного автором, шляпного предприятия СХ, которая привела к нехватке денежных средств. В результате Лавкрафту пришлось искать работу, хоть какую-нибудь работу, еще активнее, чем прежде. Только теперь он принялся отчетно рассматривать объявления в каждом воскресном выпуске Нью-Йорк Таймс, пытаясь найти подходящую должность. Однако столкнулся с проблемой, которая остро стоит для многих соискателей и в наши дни. Практически никуда не берут людей без опыта работы. Ближе всего к успеху Лавкрафт оказался в Национальной расчетной палате кредиторов в городе Нью-Арк, штат Нью-Джерси, Броуд-стрит 810, где он претендовал на место агента по продажам. Это было агентство инкассации векселей, и Лавкрафту предстояло не собирать плату по счетам, а продавать услуги компании оптовым и розничным клиентам в Нью-Йорке. Его взяли на испытательный срок, и в субботу, 26 июля, Лавкрафт отправился на встречу агентов в Нью-Арке, чтобы освоить азы нового ремесла. Почти всю неделю до этого он изучал выданную ему в конторе литературу. В понедельник 28 числа он приступил к работе с оптовиками, но не заключил ни одной сделки. В среду Лавкрафт попробовал снова, на сей раз среди розничных клиентов в Бруклине, снова безрезультатно. В четверг Уильям Бристол, глава Нью-Аркского отделения компании, устроил Лавкрафту экскурсию по конторе. Мой гид очень откровенно заговорил о бизнесе и признал, что у человека вроде меня, джентльмена до мозга костей, крайне мало шансов на успех в области продаж, где нужно либо чудесным образом притягивать и очаровывать людей, либо действовать грубо и бессердечно, пренебрегая всеми правилами хорошего тона и навязывая беседу своим невольным, враждебно настроенным жертвам. Бристол моментально принял отставку Лавкрафта и не заставил его отрабатывать обязательную неделю. Глава компании, восхищенной познаниями Говарда в английском языке, намекал на возможность совместного открытия дела в сфере страхования, но из этого ничего не вышло. И этот и более поздний случай, когда Лавкрафт пытался устроиться в отдел проверки ламп в электротехнической лаборатории, показывают, как сложно ему было найти работу в подходящей для него области, то есть связанной с писательством или книгоизданием. К тому же у Лавкрафта имелся опыт в этом деле, однако ничего соответствующего просто не попадалось. Некоторые его друзья прокомментировали печально известное сопроводительное письмо, которое он рассылал примерно в то время. Черновик написан на обратной стороне его письма в компании «Хоумленд» от 29 июля. В первом абзаце сообщается. «Если неожиданная заявка о приеме на работу кажется необычным делом в нашу эпоху агентств и рекламы, я полагаю, что связанные с ее подачей обстоятельства помогут смягчить то, что в ином случае сочли бы за бесцеремонную прямолинейность». Люди вынуждены нетрадиционным образом продвигать пользующиеся спросом способности, если хотят пробиться сквозь стену требований опыта в торговле, поскольку потенциальные работодатели отклоняют все заявки соискателей, если те не могут похвастаться профессиональным опытом в специализированной сфере. И так далее на протяжении еще шести абзацев, где подчеркивается, что за последние два месяца Лавкрафт ответил более чем на сотню объявлений и не получил ни одного отклика. Напоминает о том, как он жаловался редактору Weird Tales, что догоны и гробницу отвергли в других журналах. В конце письма не самая удачная шутка. Переиначивая английскую пословицу, Лавкрафт говорит, что он не круглый стержень в квадратной дыре и не квадратный стержень в круглой дыре, а самый, что ни на есть, трапециедрический стержень. Конечно, письмо было не идеальным, но 70 лет назад люди придерживались иных стандартов деловой переписки — и все же Клейнер говорит об этом и других схожих письмах. Думаю, справедливо будет сказать, что именно такие письма сочиняли в прошлом временно ограниченные в средствах английские джентльмены, пытающиеся наладить полезные связи в деловом мире. Фрэнк Лонг высказывается еще более прямолинейно. Более неуместного письма от человека, ищущего работу, я еще не видел. Что удивительно, на его послание откликнулись как минимум четверо сочувствующих. Между прочим, Лонг сам себе противоречит. Раз Лавкрофт получил хотя бы несколько ответов, значит письмо было не таким уж неуместным. Среди вещей Лавкрафта найден список газет, журналов и издательств, куда он посылал это письмо. Из нью-йоркских изданий указаны Herald Tribune, Times, Evening Пост, Sun, World и Бруклин Игл. В другой колонке, что интересно, перечислены Бустонские газеты: Транскрипт, Herald, Пост и Christian Science Monitor. В списке журналов числится «Сенчери», «Харперс» вычеркнуто, «Мансис» и «Атлантик» в Бостоне, а в перечне издательств «Харпер энд Бразерс», «Чарльз Скрибнерс Санс», «Э. П. Даттон», «Джейпи и Путнамс Санс», Даблдей, «Пейдж», «Джордж Доран», «Альберт Чарльз Бони», «Боуни энд Ливрайт» и «Кнопф». Лавкрафт метил высоко и имел на это полное право. Непонятно, отправил ли он письмо во все перечисленные места — Напротив некоторых стоят галочки, рядом с другими пусто. О каких четырех ответах шла речь в письме Лонга, неизвестно. В Нью-Йорк Таймс, вышедший в воскресенье 10 августа в разделе «Ищут работу мужчины», появилось такое объявление. Автор и редактор, внештатный сотрудник, ищет постоянную работу с регулярной оплатой в любом надежном предприятии, нуждающемся в литературных услугах. Обширный опыт в подготовке правильных, легко читающихся текстов по заданной теме и решений самых сложных и замысловатых по исправлению и конструктивной вычитке текстов, как прозаических, так и стихотворных. Также рассмотрю заказы, связанные с редактированием, требующим быстрого и исключительного восприятия, правильной орфографии, стилистической разборчивости и остро развитого чувства прекрасного при использовании английского языка. Хорошо печатаю на машинке, 34 года, женат, На протяжении семи лет подготавливал к печати всю прозу и поэзию ведущего американского оратора и редактора. Y-2292, здание Times Annex. Это объявление, многие фразы в котором были взяты из сопроводительного письма, дает еще больше пищи для критики, чем то самое письмо. Оно оказалось наиболее объемным в своем разделе, хотя основную суть можно было запросто изложить в более компактной форме. К тому же длинное объявление требовало больших затрат. При ставке в 40 центов за слово оно обошлось Лавкрафту в целых 39 долларов 60 центов. Этой суммы хватило бы на месячную аренду однокомнатной квартиры, вроде той, где Лавкрафт будет жить в 1925 26 годах. Удивительно, что Соня позволила ему написать такое большое объявление, тем более что платила за него она из остатков своих сбережений. Лавкрафт получил как минимум один отклик, да и то не очень многообещающий. 11 августа ему пришло письмо от Катермана, торгового консультанта. «Если вы позвоните в этот офис, то вам помогут найти желаемую должность». Другими словами, Катерман и сам был кем-то вроде агента по поиску персонала, охотника за головами, как теперь иногда говорят, и никакую работу лично предложить не мог. Лавкрафт нигде не упоминает этого человека и не сообщает, получил ли другие отклики на свое объявление». Затем в сентябре в жизни Лавкрафта снова появляется его старый друг Хеннебергер. По всей видимости, он собирался навестить Говарда в конце марта, вероятно, чтобы обсудить пост редактора Уэр Тейлс, но неизвестно, приезжал он или нет. Несколько месяцев о Хеннебергере не было никаких новостей, и вот 18 ноября Лавкрафт сообщает. «На время перестаю отвечать на объявление, чтобы дать Хеннебергеру возможность доказать свою деловую надежность. Он взял меня на работу, по крайней мере, так он говорит, в свой новый журнал и предложил зарплату в 40 долларов в неделю с последующим ростом, как он обещает, до 100 долларов. Естественно, мне придется уделять ему все свое время. Однако терять мне нечего, ведь как только он перестанет платить, я перестану работать. Первая выплата через неделю, считая с завтрашнего дня. Его затеи звучат как никогда деловито». Хотя 7 сентября Лавкрафт встретился с Хеннебергером в Нью-Йорке и сообщил тетушкам, что он рассказал мне о новом витке развития Weird Tales и прекрасной должности, которую он для меня подготовил, речь точно не шла о работе редактора, ведь к тому времени уже назначили Райта. Первый выпуск полностью под его редакцией, датированный ноябрем 1924 года, появился в октябре. «Думаю, упоминание нового витка развития и прекрасной должности нужно рассматривать по отдельности» поскольку благодаря успехам Уэр Тейлс Хеннебергер сумел запустить новый журнал, где Лавкрафт и мог бы стать редактором. О каком же издании он говорил? Колледж Хьюмор, основанный в 1922 году, крепко стоял на ногах, и новый редактор ему не требовался. Однако, примерно в то время Хеннебергер начал выпускать журнал «Веселье», и, как ни странно, туда он и хотел пристроить Говарда. По словам Лавкрафта, Хеннебергер звонил ему по телефону и просил выслать примеры работ по адаптации анекдотов к стилю его журнала. Оценив эти примеры, в середине сентября Хеннебергер нанял Лавкрафта. Впрочем, план провалился. Либо у Хеннебергера не хватило средств на издание журнала, я не смог найти никакую информацию о Magazine of Fun, если действительно имелся в виду именно он, либо он решил, что Лавкрафт не подходит ему в качестве редактора. Первый вариант кажется более вероятным, ведь Хеннебергер на самом деле был в долгах. Обещанную плату Лавкрафт получил в виде кредита на 60 долларов в книжном магазине «Скрибнер». И как бы он ни пытался, ему так и не удалось получить наличные вместо этого кредита. И 9 октября он все-таки отправился в книжный магазин вместе с Лонгом и накупил кучу всего. Четыре книги Донсени, семь книг Мэкена, пять по колониальной архитектуре, две на разносторонние темы, и одну книгу для Лонга «Существо в лесу. Харпер Уильямс. Свежий роман в жанре ужасов. За помощь с выбором остальных покупок». В своих мемуарах Лонг увлекательно рассказывает о том походе в магазин, только он почему-то считал, что кредит был платой за рассказов Wear Тейлс». Лавкрафт вновь принялся отвечать на вакансии, хотя к тому времени напряжение уже стало невыносимым. Тем более, что Говард не имел деловой хватки, и все эти поиски вообще оказались ниже его достоинства. В конце сентября он писал Лилиан: «В тот день, в воскресенье, было сплошь уныние и нервы. Опять откликаться на объявление. Психологическое давление просто невыносимо, я едва не падаю без сознания прямо перед газетами. Думаю, так себя чувствует любой человек, который на протяжении долгого времени не может найти работу». Друзья пытались помочь Лавкрафту. Когда он закончил работу над рассказом «Под пирамидами», Хеннебергер лично навестил Гудини, который тогда находился в Мэрфридсборо, штат Теннесси, чтобы показать ему журнал. Иллюзионист остался под впечатлением и в марте прислал Говарду записку с благодарностью. На Манхэттене Гудини жил по адресу Западная 113-я улица, 278, и звал Лавкрафта к себе в гости. Неизвестно, согласился ли он на приглашение, однако в сентябре связался с артистом, когда тот предложил помочь ему с поисками работы. В письме от 28 сентября Гудини попросил Лавкрафта позвонить ему по его личному номеру в начале октября. «Я сведу вас с одним достойным человеком». Этим человеком оказался Брэд Пейдж, глава газетного синдиката. В итоге 14 октября Лавкрафт отправился к нему в офис на пересечении Бродвея и 58-й улицы. Они проговорили полтора часа, но вакансии у Пейджа не нашлось. В середине ноября Сэмюэл Лавман попытался свести Лавкрафта с главой отдела каталогизации книжного магазина на 59-й улице. Увы, из этого тоже ничего не вышло. Соня все это время не оставалась без работы и тоже отвечала на объявления, а в конце сентября Лавкрафт упоминал о месте, где она провела последние несколько недель. Вероятно, речь шла о магазине шляп или Универмаги. Однако должность казалась ей ненадежной, и Соня пыталась найти что-то получше, Потом ситуация только ухудшилась. Вечером 20 октября у Сони начались внезапные желудочные спазмы. Она лежала в постели, так как весь день плохо себя чувствовала. Лавкрафт отвез ее на такси в Бруклинскую больницу, которая находилась всего в нескольких кварталах от их дома. Сони проведет там 11 дней и выпишут ее только 31 октября. Болезнь Сони, несомненно, была в основном нервного или психологического происхождения, что позже признавал и сам Лавкрафт, называя ее двойным срывом нервным и желудочным. Соня наверняка сильно переживала из-за финансовых и прочих бедствий, свалившихся на супругов, и, безусловно, ощущала разочарование Говарда, который никак не мог найти работу, и, возможно, считал, что вся его жизнь движется не в том направлении. В письмах того периода Лавкрафт ничего подобного не говорил, но я не сомневаюсь, что он об этом думал. Ссорились ли они?» Ни одна из сторон в этом не признавалась, а гадать здесь бесполезно. Лавкрафт заботливо ухаживал за Соней в больнице. Приходил к ней каждый день. Тогда он впервые переступил порог больницы, ведь, навещая мать, он ни разу не заходил в само здание. Приносил ей книги, канцелярские принадлежности и механический карандаш, а также, на какие только жертвы не пойдешь ради брака, заново научился шахматам, чтобы играть с ней. Соня каждый раз его обыгрывала. Лавкрафт сильно недолюбливал все игры и спортивные развлечения, считая их пустой тратой времени. Многие годы спустя он сказал Мортону про головоломки. «Допустим, решу я ее, если получится. Но ни черта нового о природе, истории и вселенной я не узнаю». Он становился все более независимым в домашних делах, сам готовил кофе, варил яйца, 20 минут и даже спагетти, следуя письменным указаниям Сони. Ее возвращению Говард сделал в квартире уборку, чем очень гордился. По всей видимости, готовить он не умел. За него это всегда делали сначала мама, потом тетушки, затем Соня, либо же он обедал в ресторане. Как утверждает Лавкрафт, один из врачей Сони, доктор Уэстбрук, порекомендовал ей операцию по удалению желчного пузыря, но Лавкрафт, прекрасно помнивший, что именно от последствий такой операции умерла его мать, настоятельно призывал Соню обратиться к другому врачу, Женщина-доктор, выпускница Сорбонны с отличной репутацией в Париже, ее имя не упоминается, отговорила ее от хирургического вмешательства. И Соне посоветовали, либо все та же женщина, либо невролог, доктор Кингман, перед возвращением на работу в течение полутора месяцев отдохнуть где-нибудь за городом. Поэтому 9 ноября она отправилась в частный санаторий в Нью-Джерси. Точнее, это была ферма, которой заведовала некая Крейг и двое ее сыновей, Муж работал топографом и нечасто бывал дома. Близ Сомервилла, штат Нью-Джерси, в центральной части штата. За 12,5 долларов в неделю Сони предоставили отдельную комнату и трехразовое питание. Лавкрафту особенно понравилось это место, потому что на ферме обитало как минимум 7 кошек. Известно, что 9 числа он остался там на ночь вместе с Соней, а на следующее утро уехал и провел остаток недели в Филадельфии, исследуя старинные колониальные достопримечательности. Вернувшись 15 числа, он с удивлением обнаружил, что Соня уже вернулась домой накануне, на день раньше положенного. Видимо, ферма пришлась не совсем ей по вкусу. Стандарты чистоты в доме оставляли желать лучшего, а компания другой постоялицы, нервной женщины, которая то замыкалась в себе, то болтала без умолку, не очень ее воодушевляла. Впрочем, всего через 6 дней Сони почувствовала себя достаточно хорошо, чтобы возобновить поиск работы. Практически сразу после ее выздоровления супруги приняли серьезное решение. Соня поедет работать на Средний Запад, а Лавкрафт пока что найдет себе квартиру поменьше. Они планировали съехать из Парксайта-авеню еще в конце ноября, но покинули жилье только в последних числах декабря. Лавкрафт отправил телеграмму Лилиан и они наверное, тоже с просьбой о помощи с переездом, но потом написал, что они с Соней справятся сами. Не совсем понятно, как все это вообще произошло. Соня говорит лишь следующее. «После свадьбы мне пришлось согласиться на чрезвычайно высокооплачиваемую должность за пределами Нью-Йорка. Я предложил, чтобы кто-нибудь из его друзей пожил пока с ним в нашей квартире. Но тетушки решили, что раз я стану приезжать в город лишь на пару дней раз в 3-4 недели будет разумнее отдать мои вещи на хранение, а говорду снять студию, в которой уместились бы его книжные шкафы и вся мебель, что он привез с собой из Провиденса». Соня сильно раздражается и даже злится из-за того, что продали ее мебель, а не Лавкрафта, поскольку он не мог расстаться со своими старыми, в основном полуразвалившимися, вещами, и проявлял в этом вопросе страшное упорство. В сентябре пианино Сони продали за 350 долларов, хотя, скорее всего, им просто нужны были деньги. Лавкрафт почти сразу обналичил чек и заплатил 48 долларов по счету в бакалейной лавке. Теперь продали в том числе некоторые ее книги за 20 долларов и предметы мебели. Не уточняется, чьи именно, возможно, и Сони и Говарда. К сожалению, оценщик сказал, что его компания ничего не может предложить за эту мебель, но Лавкрафт был уверен, что частным лицам ее можно продать за 25-30 долларов. Купил кто-нибудь эти вещи или нет, неизвестно. Лавкрафт и правда с упорством цеплялся за мебель из Провиденса. Мне определенно нужен стол и стул доктора Кларка, шкафчик, стол для пишущей машинки, стол для книг из дома номер 454 и несколько книжных шкафов, не говоря уже о кровати или диване и комоде. В качестве основного варианта для переезда Лавкрафт рассматривал старинный колониальный город Элизабет, штат Нью-Джерси, где он бывал чуть ранее в том же году. Он расположен недалеко от Нью-Йорка, При необходимости добираться на работу можно было бы на поезде, автобусе или пароме. Если там ничего не найдется, то запасной план Бруклин-Хайтс, где жили Лавман и Харт-Крейн. Лавкрафт все продолжал упрашивать Лилиан, чтобы она приехала и помогла ему обосноваться. «Лучше всего будет, если мы с тобой найдем как-то способ совместного ведения хозяйства и снова разожжем очаг в доме Филлипсов, пусть даже на чужой земле». Лилиан не согласилась, однако 1 декабря все-таки решила навестить племянника. Дальше у нас нет никаких писем за декабрь, поскольку тетя гостила у них весь месяц до начала января. Не совсем понятно, когда и как Соня получила работу на Среднем Западе. В середине ноября Лавкрафт рассказывал, что она откликнулась на объявление о поиске компаньонки для пожилой женщины. Но это наверняка была лишь временная подработка, пока не найдется более стабильная должность в ее профессиональной сфере. В следующем году, рассказывая Морису Моу о событиях года прошлого, Лавкрафт писал, «Когда в декабре и вдруг предложили хорошее и высокооплачиваемое место в крупнейшем универмаге Ценценати, она решила попробовать». Не знаю, ошибся Лавкрафт насчет даты или нет, однако уехать с Парксайд-авеню они собирались еще с середины ноября, а такая идея вряд ли могла прийти им в голову, если Соник к тому времени не согласилась бы на должность в Ценценати». Стоит отметить, что раздельное проживание было лишь вынужденным финансовым ходом, по крайней мере так казалось, ничто не указывало на ссору или какой-либо эмоциональный кризис. Впрочем, удивительно, что Соня с ее большим опытом работы в области шляпного дела не смогла найти подходящую должность в Нью-Йорке. Когда затея с ее собственной шляпной мастерской провалилась, бывшие работодатели Ферл Хеллерс, видимо, отказались взять ее обратно, А из-за проблем с желудком и отдыха в санатории Соне пришлось бросить работу, которой она занималась в сентябре. Вот и все факты. Можно ли предположить, что Лавкрафта втайне устраивал такой ход событий? Что он предпочитал брак по переписке, а не вживую? Пора вернуться немного назад и посмотреть, что же нам известно о личных отношениях между Соней и Лавкрафтом. Сдержанное замечание Сони о том, что после перепечатывания рассказа Гудини у них не осталось сил ни на медовый месяц, ни на что-либо еще — тактичный намек на отсутствие секса в первую брачную ночь. Нам неизбежно придется рассмотреть вопрос о сексуальном поведении Лавкрафта, хотя информации на сей счет у нас очень мало. От Алина эверца бравшего интервью у Сони, можно узнать следующее. Первое. На момент вступления в брак Лавкрафт был девственником. Второе. До женить бы он прочитал несколько книг о сексе. Третье, он никогда не проявлял инициативу в сексуальных отношениях, но всегда откликался на действия Сони. За исключением второго пункта в этом нет ничего удивительного. Интересно, какие именно книги читал Лавкрафт. Будем надеяться, что не практическую психологию и половую жизнь Дэвида Ван Буша. Вполне возможно, что он изучал некоторые из трудов Джеймса Мортона по данной теме. Из-за викторианского воспитания, тем более воспитания матерью, чей муж умер при неприятных обстоятельствах, Говард чувствовал себя скованно во всем, что касалось секса, хотя, возможно, просто обладал пониженным сексуальным влечением и не испытывал особого интереса к противоположному полу. Мы не диванные аналитики, чтобы утверждать, будто он подавлял сексуальные побуждения и направлял эту энергию в писательство и другие занятия. У самой Сони по этому поводу есть только два комментария. В качестве женатого мужчины он был прекрасным любовником, однако отказывался проявлять свои чувства в присутствии других. До свадьбы он избегал беспорядочных связей с женщинами. Трудно сказать, что конкретно она имела в виду под прекрасным любовником. Другое замечание вызывает неловкость. Г.Ф. умел выражать любовь только по отношению к матери и тетушкам, и выражать страстно. Остальным же доставалась лишь глубокая признательность Свои чувства ко мне он иногда показывал, обхватив мой мизинец своим и издавая при этом что-то вроде «Хм». Тот еще Казанова. Позже Соня признавалась, что Лавкрафт не любил говорить о сексе и заметно расстраивался даже при одном упоминании этого слова, которое, кстати, часто использовалось в письме Лавкрафт о любви, правда с пренебрежением. Упоминание признательности приводит нас к одному из самых знаменитых отрывков из ее мемуаров. Я считаю, что он любил так сильно, как только мог при его отношении к любви. Слово «любовь» он никогда не произносил. Вместо этого он говорил, «Дорогая моя, ты не представляешь, как я тебя ценю». Я пыталась понять его и была благодарна за любые обрывки слов, что срывались с его губ в мой адрес. Любовь упоминается в его переписке очень редко. Например, в письме к Лонгу за месяц до свадьбы. Тот, кто ценит любовь, должен осознать, что существует только два ее вида – любовь супружеская и родительская. Это еще одно свидетельство в пользу того, что к тому времени Лавкрафт и Соня уже решили пожениться. Опять же, с учетом всего, что нам известно о воспитании Лавкрафта, подобное поведение не кажется необычным. Возможно, именно в результате такого воспитания он стал очень сдержанным в плане секса и даже личных отношений в целом, и особенно с женщинами. В поздние годы Лавкрафт будет вести переписку с несколькими женщинами, но речь идет всего лишь о подругах и коллегах, к которым он обращался в чрезмерно официальной и добродушной манере. В его письмах к Хелен Салли, Элизабет Толдридж, Кэтрин Люсиль Мур и другим встречается много проявлений философского интереса, но в них нет той непринужденности, какую мы видели в его общении с Лонгом, Мортоном или Галпином. На сексуальное поведение Говарда, Соня не могла особенно повлиять, поэтому пыталась изменить его другими способами. Первым делом она взялась за его питание. В 1922-1923 годах он сильно поправился, хотя Соня все равно замечает. Когда мы поженились, он был высоким, сухопаром и с вечно голодным взглядом. Худые мужчины мне нравятся, но Г.Ф. выглядел слишком уж костлявым, поэтому я каждый вечер готовила сбалансированный ужин, делала обильный завтрак, Он обожал сырное суфле, не самое подходящее для завтрака блюдо, и оставлял ему на обед несколько многослойных сэндвичей, кусочек торта и фрукты, он любил сладкое, а также напоминал, чтобы он обязательно пил чай или кофе. В другом источнике она говорит, «Благодаря нормальному образу жизни и моей еде он набрал немало лишнего веса, хотя ему это очень шло». Возможно, Соня действительно так считала, а вот Лавкрафт с ней не соглашался. И называл себя морской свинкой. Он стал весить 90 кг, что действительно много для человека его телосложения. Лавкрафт полагал, что его идеальный вес около 63 кг, а это уже маловато при росте в 180 см, поэтому возненавидел свой лишний груз. Забавно, что в то же время Соня, по словам Джорджа Кирка, сокрушалась по поводу своей полноты. И Соня в своих мемуарах, и Лавкрафт в письмах упоминают, что в первые месяцы брака Они часто ходили по ресторанам, что неудивительно. Ведь поначалу Соня еще хорошо зарабатывала, а в ресторанах тогда можно было неплохо поесть за доллар или даже дешевле. Сони приучила лавкрафта питаться не только простыми англосаксонскими блюдами, к которым он привык в родном доме. Ему особенно полюбилась итальянская кухня. Тогда она еще считалась экзотической и неподходящей для ежедневного питания. Как в ресторанах, особенно в Милане на пересечении 8-й Авеню и 42-й улицы, так и приготовленная Соней с ее фирменным соусом. За 15 месяцев жизни в одиночестве в Нью-Йорке итальянская еда ляжет в основу его питания. Даже незадолго до переезда Соня сумела приготовить для Лавкрафта и его друзей великолепный ужин на День Благодарения. Классическая трапеза. Чудесный суп. Главное блюдо вечера – запеченная индейка с заправкой из каштанов и всяческих редких специй и трав – который тайком привозит на верблюжьих караванах со звенящими колокольчиками из далеких уголков планеты, где за пустынями и рекой Оксус царит вечная весна, цветная капуста в таинственных сливках, клюквенный соус с ноткой болот род салаты, о которых могли мечтать только императоры, сладкий картофель, напоминающий о плантациях в Вирджинии с колоннами, подлива, которую вожделел опицей и над которой тщетно вздыхал лукул, сливовый пудинг, которого не пробовал даже Ирвинг в Брейсбридж-Холле, и в завершении пиршества великолепный мясной пирог, навивающий мысли о новоанглийских каминах и подвалах. Вся прелесть земли в одной превосходной трапезе, которая разделяет жизнь человека на до и после. Вот так еда. Что ж, Лавкрафт не всегда был сдержан в еде. Хотя в данном случае он, несомненно, хотел похвалить Соню за приложенные ею героические усилия, тем более в такое нелегкое время. Помимо худобы и голодного взгляда, Соне также не нравилось, как Говард одевался. Прекрасно помню, как отвела его в отличный магазин, а он протестовал против нового пальто и шляпы, которые я предлагала ему купить. Он посмотрел на себя в зеркало и начал возражать. «Дорогая моя, это чересчур модно для дедушки Теобальда. Это совсем на меня не похоже. Щеголь какой-то». На что я ответила. «Если мужчина модно одет, это еще не значит, что он щеголь». Можно представить, как раздражала Соню, человека, связанного с мером моды консервативная одежда Лавкрафта. Соня немного язвительно добавляет. Кажется, он был рад, когда позже у него украли эти новые пальто и костюм, купленные в тот день. И действительно, в списке вещей, украденных у него в мае 1925 года, числится новое пальто Флетбуш 1924 года. Старое пальто, приобретенное еще в 1909 и 1917 годах, светлые а также в 1918 году, зимние, взломщики, проникшие в квартиру, брать не стали. По этому простому случаю уже можно догадаться, почему не сложился их брак. Хотя в последующие годы Лавкрафт утверждал, что крах супружеской жизни на 98% зависел от финансовой ситуации, на самом деле и Соня, и Лавкрафт обманывали себя, считая, что они близки по духу, как заявлял Лавкрафт в письме Клилиан, сообщая о женитьбе, не только в интеллектуальных и художественных вопросах, но и в поведении и жизненных ценностях. Да, финансовые соображения действительно имели огромную важность, однако и различия в убеждениях в любом случае рано или поздно проявились бы и поставили брак под угрозу. В каком-то смысле для Лавкрафта было даже лучше, что это случилось рано, а не поздно. Однако в первые несколько месяцев Лавкрафт пребывал в эйфории от супружеской жизни, волнующего большого города и многообещающих перспектив трудоустройства, неожиданного приезда Энни гэмвол в конце марта, она навещала подругу в Хохакусе, штат Нью-Джерси, и, конечно же, большого количества живущих рядом друзей. Любительская журналистика по-прежнему отнимала время. Соня, будучи председателем и Лавкрафт в должности главного редактора ОАЛП, издали United Amateur за май 1924 года, хотя вышел он где-то на месяц позже, так как в послании председателя от Сони указано 1 мая. Она сообщила, что ежегодный съезд в конце июля не состоится из-за проблем с предыдущим руководством, антилитературной группой, которая враждебно относилась к Лавкрафту и его сторонникам, и общей вялости, охватившей членов ассоциации. В связи с финансовыми трудностями и проблемами со здоровьем супруги уделяли любительской журналистике все меньше и меньше внимания. Правда, общение с коллегами не отменялось. Соня часто брала с собой Лавкрафта на ежемесячные собрания клуба редакторов «Налб» в Бруклине. Лавкрафт не очень хотел иметь дело с представителями национальной ассоциации, но ходил туда ради жены, а в 1925 26 годах, оставшись один, посещал их встречи лишь тогда, когда Соня возвращалась в город и заставляла его пойти. В марте Лавкрафт присутствовал на собраниях некоего клуба писателей, хотя он, похоже, не являлся любительской организацией. На вопрос Мортона, пойдет ли он на майскую встречу, Говард отвечал «все зависит от моих оков». Если супруга захочет провести вечер вне дома, то мы придем, а если нет, боюсь, меня можно заносить в списки неявившихся. Чтобы Лавкрафт не имел в виду под хочется верить, что он говорил в шутку, он трогательно добавляет. Ей приходится рано ложиться спать, так что я должен прийти домой вовремя, иначе без меня она не уснет. Супруги спали на одной большой кровати, и Соня, по всей видимости, уже привыкла засыпать рядом с мужем. Поддержка друзей была бесценна для сохранения эмоционального равновесия Лавкрафта на протяжении всего этого периода, когда его психической устойчивости угрожали сначала перемены в общественной и профессиональной жизни, а затем многие разочарования и трудности. Самые душевные отрывки из его писем к тетушкам за 1924 год связаны не с Соней, ее он упоминает на удивление редко, либо потому что Лавкрафт проводил с женой не очень много времени, либо, что более вероятно, потому что тетушки не желали о ней слышать, а с его многочисленными прогулками со старыми и новыми друзьями. На то время пришелся расцвет клуба «Калем», хотя свое название он получил только к началу следующего года. Некоторые члены этого клуба, все они были мужчинами, нам уже знакомы. Кляйнер, когда он работал бухгалтером в Fairbanks Scales и жил где-то в Бруклине. Мортон, жил в Гарлеме, а чем на тот момент занимался, неизвестно, и Лонг. Проживал с родителями по адресу West энд авеню 823 в верхнем Вест-сайде Манхэттена и учился на журналиста в Университете Нью-Йорка. Вскоре к банде присоединились и другие. Скиталец Артур Лиц, 1882 предположительно 1952 в детстве выступал с бродячим цирком, а теперь в возрасте примерно 40 лет едва зарабатывал на жизнь ведением колонки в «Writer's Digest», И изредка отправлял свои бульварные произведения в Adventure и другие журналы. Два его рассказа опубликовали в «Weird Tales». Пожалуй, он был самым бедным в этой группе бедствующих эстетов. Лиц жил в отеле на западной 49-й улице, что в районе «Адская кухня». С Лавкрафтом он, наверное, познакомился через других членов группы и быстро вошел в круг. Лавкрафт тепло отзывался о Лидсе, хотя после отъезда из Нью-Йорка практически перестал с ним общаться. Эверет Макнил, как и Мортон, удостоился упоминания в энциклопедии «Кто есть кто» в Америке, как автор 16 романов для мальчиков, опубликованных в промежуток между 1903 и 1929 годами. Издавались они в основном в издательстве Э.П. Даттон. В большинстве романов Макнил приукрашивал исторические события увлекательными рассказами об исследователях и любителях приключений, которые сражались с индейцами или основывали колонии на западе США. Самым популярным из них был в Техасе с Дэви Крокетом, который переиздавали даже в 1937 году. В письме к невесте Джордж Кирк называет его стариком с красивыми, совершенно белыми волосами. Он пишет книги для мальчиков, ему даже не приходится ничего упрощать, поскольку мыслит он и сам как мальчик. В последнем его комментарии вовсе нет ничего уничижительного, тем более что Лавкрафт, который уже встречался с Макнилом во время одной из поездок в Нью-Йорк в 1922 году, придерживался того же мнения и ценил наивную простоту писателя. Правда, со временем Макнил перестал интересовать других членов банды, так как казался надоедливым и неинтересным с интеллектуальной точки зрения. В 1922 году он тоже жил в адской кухне недалеко от Лица. Джордж Кирк уже виделся с Лавкрафтом в Кливленде в 1922 году и прибыл в Нью-Йорк в августе, незадолго до Сэмюэла Лавмана, приехавшего туда в начале сентября, чтобы заниматься торговлей книгами. Он поселился на Западной 106 улице 50 на Манхэттене. К тому моменту большую часть жизни Кирк провел в Акроне и Кливленде, однако в 1920-22 годах жил в Калифорнии, где познакомился с Кларком Эштоном Смитом. Его единственной затеей, связанной с книгоиздательством, стал выпуск «21 письма Амбраза Бирса» под редакцией Лавмана. В конце 1923 года Кирк обручился с Люсиль Дворок, но не хотел вступать в брак, пока не упрочил свое положение в Нью-Йорке как книготорговца, на что ушло почти три года. И все это время он писал письма Люсиль, в которых описывал сценки из жизни банды не менее подробно, чем Лавкрафт в своих посланиях к тетушкам. Других документов, которые могли бы заполнить пробелы в описании клуба Калем, не сохранились, но и эти письма оказались крайне ценными. Клуб Калим существовал в зачаточной и безымянной форме до приезда Лавкрафта в Нью-Йорк. Кляйнер, Макнил и, возможно, Мортон время от времени ходили друг к другу в гости. Как говорит Лонг, на нескольких небольших собраниях присутствовало человека 3-4, хотя себя в их число не включают. Группа превратилась в клуб лишь с прибытием Лавкрафта, который как коллега и друг по переписке и связывал всех этих людей. Фрэнк Лонг интересно рассказывает о поведении Лавкрафта на встречах клуба, Почти всегда Говард говорил больше всех, как минимум первые 10-15 минут. Он опускался в большое кресло. На стульях с прямой спинкой ему в таких случаях было некомфортно, так что я всегда оставлял самое удобное кресло специально для него, и слова неслись из него бесконечным потоком. Казалось, он никогда не делал паузу между словами, да ему и не приходилось. Он не запинался, вспоминая нужный термин, даже если в беседе затрагивались серьезные темы, Когда возникала потребность в некотором метафизическом буквоедстве, легко было представить, как в голове у него щелкают ножницы, отточенные до хирургической остроты. В целом разговор шел живо и весьма разнообразно. В клубе собрались блестящие умы, поэтому дискуссии велись как о нынешних политических или общественных событиях, так и о новых книгах или пьесах, о старинной английской и французской литературе, искусстве, философии и естествознании. Позже я еще процитирую слова Харта Крейна о писклявом муже Сони. Однако и все остальные, похоже, единодушно считали, что голос у Лавкрафта немного высоковат. Подробнее всего его описывает Соня. Когда он читал вслух или выступал с речью, голос у него был четким и звучным, но в обычной беседе становился тонким и высоким, с оттенком фальцета. При этом декламировать любимые стихи ему удавалось ровным и звонким голосом. Певческий голос у него был не очень сильным, зато приятным. Современные песни он не пел, предпочитал старинные, еще из прошлого века. Уилфред Бланш Талман отзывался о голосе Лавкрафта не так лестно. Говорил он монотонно и слегка гнусаво в соответствии со стереотипом о жителях Новой Англии. При громком смехе из его горла вырывалось что-то вроде пронзительного гогота, которое шло вразрез с впечатлением от его улыбки, и непосвященным могло показаться излишней драматичной игрой актера, изображающего смех отшельника. Звук этот казался таким неприличным, что в беседе с ним друзья старались сильно его не смешить, надеясь вызвать только улыбку. Интересно, когда Талману удалось застать смех Лавкрафта, ведь в 1934 году сам Говард заявлял, что за последние 20 лет громко смеялся всего лишь один раз. Члены клуба «Кальма» начали встречаться каждую неделю по четвергам, хотя потом перенесли собрание на среду, потому что у Лонга были поздние занятия в университете. Как раз после одного из таких вечеров Лавкрафт принялся усердно, пусть и бессистемно, исследовать старинные места Нью-Йорка. В четверг 21 августа банда собиралась у Кирка на 106 улице. Они засиделись до часа 30 ночи и затем пошли пешком по Бродвею, расходясь к к подземным, кто к надземным линиям метро, чтобы разъехаться по домам. В итоге остались только Кирка и Лавкрафт. Они двинулись дальше по 8 авеню через Челси в Гринвич-Виллидж, рассматривая колониальные строения или то, что от них еще оставалось, на Гроув-Корт, Петчин и Миллиган-Плейс, Минетта-Лейн и других улицах. Вскоре настали зловещие часы перед рассветом, когда пробуждающийся мир населяют только кошки, преступники, астрономы и любители старины. Кирка Лавкрафт пошли дальше по колониальным просторам Варик-стрит и Чарлтон-стрит. Сейчас от них мало что сохранилось, кратуши Нью-Йорка. За свою прогулку они преодолели не менее 7-8 миль. И, наконец, разошлись около 8 утра. Лавкрафт вернулся домой к 9 часам. Вот вам и трогательное желание возвращаться пораньше, чтобы лечь спать вместе с Соней. Ранее, после одной из подобных ночных экскурсий с Кляйнером и Литсом. Он пришел домой в пять утра и, успешно избежав традиционных супружеских нападок с утюгами и скалками, отдался гипносу, повелителю снов. Полагаю, о нападках он высказывался не буквально, а просто для красного словца. На следующий день Лавкрафт с Соней отправились в театр на спектакль «Крылья даны всем детям человеческим» по пьесе Юджина Унила. А вот все последующие недели Лавкрафт снова посвятил банде, Тем более, что 26 августа Сони сильно вывихнула лодыжку и несколько дней не выходила из дома. Затем 29 числа Лавкрофт в одиночку исследовал старинные колониальные места Нижнего Манхэттена, которые до сих пор сохранились, в том числе на улицах Гроув, Коммерс и Барроу. В воскресенье 1 сентября он сел на паром и отправился в Стейтен-Айленд, самую дальнюю и наименее населенную часть города, где сонные райончики напомнили ему о доме. Сент-Джордж, что-то вроде Этлборо, а Степлтон похож на Ист-Гринвич. Интересно, проводил ли лавкрафт эти аналогии только ради Лилиан? Позже в тот же день он снова сел на паром до города Перт-Амбой, штат Нью-Джерси, где неожиданно для него оказалось много колониальных домов и царила атмосфера Новой Англии. Сейчас это уже не так. Через несколько дней он встретил Эдварда Лазера, друга Лавмана из Кливленда, с которым виделся в 1922 году. Лавкрафт думал, что тот станет подходящим дополнением к нашему избранному кругу мальчиков. Но после этого Лазар больше не упоминается. Сам Лавман прибыл 10 сентября. Сначала он хотел остановиться в меблированных комнатах в Бруклине на Колумбия хайтс 110 где жил Харт Крейн, приехавший в город в марте 1923 года. Однако в итоге поселился поблизости на Колумбия хайтс 78 12 сентября Лавкрафт отправился исследовать Нижний Истсайт, и обнаружил там большое количество ортодоксальных евреев. Здесь живут самые разные евреи, абсолютно не освоившиеся в нашем обществе, со старомодными бородами, кипами и другими традиционными элементами одежды, из-за которых они выглядят очень колоритно и не так неприятно, как резкие, напористые евреи, занимающиеся бритьем и торговлей американской одеждой. В этом районе книги на иврите продают стележек, а раввины ковыляют в высоких шляпах и сюртуках, Наверное, большинство евреев-торговцев родом из какой-то другой колонии, где кровь их не так уж чиста. Независимо от правомерности такого вывода, стоит обратить внимание на позицию Лавкрафта. Его реакция оказалась гораздо более благожелательной, чем стоило ожидать, вероятно потому, что в глубине души он одобряет действия группы людей, следующих древним традициям. При ортодоксальных евреев к современности нашло отклик в сердце Лавкрафта, сдержавшего привычный гнев, который он обычно испытывал при виде иностранцев, отказывающихся вести себя по-американски. В субботу 13-го числа он опять долго, до 4 утра, исследовал колониальные места в Нижнем Манхэттене вместе с Лавманом, Кирком, Клейнером и Лазером, а уже 15-го отправился на очередную одиночную экскурсию, чтобы избавиться от неприятных ощущений после бесполезного поиска работы в издательстве. Лавкрафт снова пошел в Нижний Манхэттен, где на стыке улиц Хадсон, Уотс и Канал, впервые увидел работу по строительству будущего тоннеля Холланда, а 18 сентября, после встречи с Хеннебергером, он сходил в три музея естественной истории», «Метрополитен» и «Бруклинский», и из каждого отправил Лилиан по открытке. В тот вечер банда собиралась у Лонга и Лавкрафт бродил по улицам в компании всех членов клуба. Он проводил каждого до нужной станции метро, а с лицом расстался лишь на рассвете. Такое чувство, что Лавкрафт не хотел возвращаться домой. На следующий день он зашел к Клавману и встретил там Крейна, который стал немного румянее, немного полнее и уж точно усатее, чем в нашу последнюю встречу в Кливленде два года назад. Крейн, несмотря на некую его ограниченность, настоящий эстеты, мне приятно было с ним поговорить. Его комната обставлена со вкусом и украшена несколькими картинами Уильяма Соммера отличной подборкой современных книг и великолепными предметами искусства, среди которых наиболее запоминаются резной Будда и изысканная резная китайская шкатулка из слоновой кости. Вместе с Лавманом он поднялся на крышу, чтобы насладиться чудесным видом на Бруклинский мост. Это было мощнее снов о старинных легендах. Целая плеяда адского величия, стихи в Вавилонском огне. К необычным огням примешиваются странные звуки порта, где сосредоточено все мировое движение. Береговые сирены, судовые колокола, скрип далеких лебедок, видение далеких берегов реки Инд, где птицы с ярким оперением поют, учуяв благовоние причудливых пагод в саду. Погонщики верблюдов в цветастых одеяниях торгуются перед тавернами из сандалового дерева, а в глазах моряков с низкими голосами видится тайна океана. Даже спустя 7 месяцев Лавкрафт по-прежнему видел поэтичность в образах Нью-Йорка, он сообщает, что Крейн пишет поэму о Бруклинском мосте в современном стиле, и речь, несомненно, идет о шедевре Крейна под названием «Мост», над которым он начал работать еще в феврале 1923 года. Стоит отметить, что Крейн в своих письмах высказывался о Лавкрафте не так доброжелательно, как Говард о нём. В послании от 14 сентября к матери и бабушке он рассказывает о приезде Лавмана в Нью-Йорк, но добавляет, что провел с ним не очень много времени, поскольку тот был занят своими многочисленными друзьями. Мисс Соня Грин и ее песклявый муж Говард Лавкрафт, как-то летом он навещал Сэма в Кливленде, когда там был еще и Галпин, до четырех утра таскали Сэма по трущобам и набережным улицам в поисках колониальной архитектуры, пока Сэм, как он мне потом рассказывал, не взвыл от усталости и не попросил отвезти его к метро. Бывший инвалид Лавкрафт, теперь стал известен своей неутомимостью в прогулках с друзьями. Клейнер в своих мемуарах частично дает ответ на вопрос, который, вероятно, приходил в голову почти всем, кто читал о долгих ночных прогулках Лавкрафта, как в одиночку, так и с друзьями, по Манхэттену. Как ему повезло не стать жертвой преступления. Вот что пишет Клейнер. В Гринвич-Виллидж, чьи эксцентричные жители особо его не интересовали, он любил нырять по закоулкам, куда его товарищи даже не совались. В годы сухого закона это было особенно опасно, ведь кровавая драка между бутлегерами и контрабандистами могла завязаться где угодно. Каждый второй дом навлекал на себя подозрение, вдруг там подпольный магазин или ресторан. Помню, что как минимум однажды, спотыкаясь в каком-то темном углу о старые бочки и ящики, Лавкрафт наткнулся на дверь, которая внезапно открылась. Встревоженного вида иностранец в фартуке, выглядевший в точности как бармен подпольного бара, разгоряченно спросил, что Говарду надо. Лавман и Кирк бросились за Лавкрафтом и оттащили его подальше. Все мы прекрасно понимали, что может случиться в такой мрачной части города. Лавкрафт вел себя бесстрашно и слегка безрассудно. Конечно, со своим ростом и весом под 90 килограммов он выглядел довольно внушительно, однако физическая сила не поможет, если на тебя нападают с ножом или пистолетом и к тому же многих преступников даже не волнует, богато или бедно выглядит их потенциальная жертва. Во время ночных странствий Лавкрафту действительно просто повезло. Энни Гэмвелл приехала в гости 21 сентября, и Говард несколько дней показывал ей старинные места в Гринвич-Виллидж и других районах, которые сам недавно увидел и никак не мог налюбоваться. Затем, 24 числа, он вместе с Лавманом отправился в домик По в Фортхэме, а следом в особняк Ван Кортланда в Бронксе. На следующий день Лавкрафт поехал в домик По с Энни, 26-го они отправили лилиан совместную открытку из дома Дикмана, небольшой голландской колониальной фермы на севере оконечности Манхэттена. Энни мечтательно пишет. Хотела бы купить этот дом, он очень милый и уютный. В длинном письме к Лилиан от 29 и 30 сентября Лавкрафт еще более мечтательно говорит о том, что хотел бы выкупить старое место в Фостере, то есть дом Стивена Плейса, где родилась его мать. Позже в тот же день они вдвоем посмотрели красивый, но недостроенный собор Иоанна Богослова в Верхнем Вестсайде, недалеко от Колумбийского университета. На завтра не уехала домой. Вечером планировалось собрание клуба редакторов, и для литературных творений предлагалась тема «Старинный родной город». Лавкрафту она была близка, и он написал стихотворение из 13 остров «Провиденс» его первое произведение после февральского рассказа «Под пирамидами». Стихи напечатали в Бруклинце за ноябрь 1924 года, а потом и в одном из ноябрьских выпусков Providence Evening Bulletin». За публикацию он получил 5 долларов. В начале октября Лавкрафт впервые отправился в город Элизабет, штат Нью-Джерси, которую он упорно, по старинке, называл элизабет Элизабеттауном, Из редакторской статьи в Нью-Йорк Таймс он узнал, что в городе сохранилась колониальная архитектура, и 10 числа поехал туда на пароме с пересадкой в Стейтен Айленде. Город Элизабет его очаровал. Вооружившись массой путеводителей и историческими материалами из магазина канцелярских товаров, библиотеки и редакции газеты вероятно, Elizabeth Daily Journal, Лавкрафт успел лишь немного исследовать окраину города, когда уже стемнело, и ему пора было возвращаться в Бруклин. На следующий день он вернулся и осмотрел старую пресвитерианскую церковь, первую церковь со старинным кладбищем, а также старинные постройки вдоль реки Элизабет. «Ваша честь, я мог бы болтать про Элизабеттаун всю ночь напролет», писал он Лилиан. Но, как и в случае с Портсмутом, штат Нью-Гэмпшир и другими местами, его обрадовало не только преобладание старинных построек. Здесь нет ни намека на Нью-Йорк с его мерзким космополитизмом, все состоятельные жители – коренные янки. В фабричных районах, правда, много поляков, однако на центральных улицах их встретишь нечасто. На отдаленных улицах полно и негров, в городе царит колониальная атмосфера. Элизабеттаун – бальзам на душу, успокоительное и тонизирующее средство для старомодной души, изъеденной современностью. Неудивительно, что именно здесь Лавкрафт решил поселиться хотя бы временно, когда месяц спустя им с Соней пришлось задуматься о переезде. 12 октября Лавкрафт пригласил Лавмана на ужин, готовила, конечно же, Соня. Потом вдвоем мужчины отправились на Коламбия Хайтс, встретили там Крейна и вечером пошли гулять по берегу. Похоже, как раз об этой встрече Крейн упоминает в письме, говоря, что Сэм привел с собой этого странного Лавкрафта, и поговорить по душам нам не удалось. Позже Лавкрафт и Лавман, двинулись в Нижний Манхэттен, чтобы продолжить исследование колониальной старины, и бродили там до полуночи. Поездка Лавкрафта в Элизабет вдохновила его на написание первого за 8 месяцев рассказа «Заброшенный дом». Вот отрывок из описания тех мест. На северо-восточном углу Бридж-стрит и Элизабет-авеню стоит ужасный старый дом. Адское место, где в начале XVIII века наверняка творились темные дела. С почерневшими некрашенными стенами, неестественно крутой крышей и лестницей, которая вела на второй этаж с улицы, увитая такими плотными зарослями плюща, как будто он заколдован или питался трупными соками. Мне вспомнился дом Бэбитов на Бенефит-стрит, увидев который, как ты помнишь, в 1920 году я сочинил дом. Жаль, но то самое здание не сохранилось. Стихотворение «Дом» — тонкое атмосферное произведение, опубликованное в «Философер Галпина» за декабрь 1920 года. Лавкрафт написал его под впечатлением от дома Бэбитов Benefits 3135 Providence, где в 1919-20 годах проживала и работала Лилиан в качестве компаньонки миссис Бэбит. Двухэтажный дом с подвалом и чердаком был построен около 1763 года и выглядел потрясающе, возвышаясь на холме. Двери подвала выходили прямо на тротуар. Впоследствии дом отреставрировали, однако в то время он наверняка смахивал на дом с привидениями. С 16 по 19 октября Лавкрафт набросал черновой вариант рассказа, попутно внося множество исправлений и изменений, прочитал его Фрэнку Лонгу и на следующий день снова взялся заправку. Как раз в тот вечер у Сони сильно заболел желудок, и Лавкрафт повез ее в больницу. Заброшенный дом начинается с лаконичной фразы. Даже в самых величайших ужасах частенько проскакивает ирония. Ирония заключается в том, что Эдгар Аллан По величайший в мире мастер ужасов и причуд. Ухаживая за малоизвестной поэтессой Сарой Хелен Уитман, нередко проходил по Бенефет-стрит в Провиденсе мимо дома, чьи странности превосходили все его выдуманные кошмары. В доме жили несколько поколений семьи Харрис, и местные жители никогда не считали, что в нем живут призраки, а просто называли его несчастливым. Жильцы его необъяснимым образом постоянно умирали, либо страдали от анемии и туберкулеза. В соседних домах ничего подобного не случалось. Дом стоял заброшенным еще со времен Гражданской войны, так как снять его было невозможно. Безымянный рассказчик, ведущий повествование от первого лица, знал этот дом с самого детства, когда друзья с опаской его исследовали, а иногда даже отважно входили внутрь, чтобы пощекотать нервишки, поскольку дверь была не заперта. Герой становится постарше и узнают, что его дядя Элиху выпал, раскопал много информации о доме и его жильцах. Он находит генеалогические записи, полные зловещих намеков. Рассказчик начинает подозревать, что какой-то неизвестный предмет или существо повинны в многочисленных смертях. Они неким образом высасывают из обитателей дома жизненную силу. Возможно, это как-то связано со странной вещью из подвала, вечно смещающимся пятном то ли плесени, то ли селитры, которая, как ни странно, походила на огромные человеческие очертания. Поведав в подробностях историю дома, начиная с 1763 года, герой сталкивается с несколькими необъяснимыми вопросами. Например, он не может понять, почему незадолго до смерти некоторые жители дома начинали выкрикивать что-то на грубом разговорном французском, которого они прежде не знали. Он изучает записи в городских справочниках и, похоже, находит разгадку французской тайны. В 1686 году из Франции в Уист-Гринвич, штат Род-Айленд, прибыл некто Этьен Руле, зловещая фигура. Он был гугенотом и бежал из Франции после отмены Нандского Эдикта, а 10 лет спустя перебрался в Провиденс, хотя основатели города были против. Еще сильнее рассказчика заинтриговала возможная связь даже с более сомнительной личностью по имени Жак Руле из Кода, которого в 1598 году обвиняли в ликантропии. В итоге рассказчик и его дядя решают испытать, ежели возможно, уничтожить уже стоящийся в доме. Одним вечером 1919 года они приходят в дом вооруженной трубкой Крукса, устройство, изобретенное Саром Уильямом Круксом, в котором между двумя электродами излучается поток электронов и огнеметом. Они дежурят, отдыхая по очереди, и обоим снятся страшные и тревожные сны. Проснувшись, герой видит, что его дядю поглотило какое-то непонятное существо. Из-под изъеденной плесенью земли, Вырывалось парообразное трупное свечение, желтоватое и болезненное. Оно булькало и выплескивалось, формируя очертания, отдаленно похожие на человека и монстра одновременно. Сквозь него я видел дымоход и очаг. Оно все было покрыто глазами, глядящими хищно и насмешливо, а насекомоподобная голова превращалась наверху в тонкие клубы тумана, зловонно кружащегося и исчезающего, наконец, в глубинах дымохода. Этим существом оказался мой дядя, многоуважаемый Элиху Уипл. Лицо его чернело и разлагалось, и он продолжал злобно скалиться на меня и что-то бормотать, а затем в ярости, желая разорвать меня на куски, протянул когтистые, сочащиеся светом лапы. Понимая, что дяде уже не помочь, герой направляет на него трубку Крукса. И снова жуткое видение. Чудовище плавится, принимая в процессе разные формы, он был и дьяволом, и массой людей, и хлепом и праздничным шествием, после чего черты рода Харисов словно смешиваются с чертами дяди. Рассказчик убегает по Колледж-Хилл в сторону современного делового центра города, а вернувшись через несколько часов, видит, что расплывчатая сущность исчезла. Позже в тот день он приносит в дом шесть бутылей серной кислоты, выкапывает яму под тем местом, где виднеются заплесневелые очертания огромного человека Выливает туда кислоту, и лишь затем осознает, что эти очертания были лишь гигантским локтем какого-то громадного отвратительного монстра. Заброшенный дом примечателен изысканным изображением связи между реальной историей и вымыслом. Из рассказа мы узнаем о доме много истинных фактов, хотя заброшенным он никогда не был. А 1919 год выбран в качестве времени действия, поскольку именно тогда там проживала Лилиан. Реально и другие детали, например, что улицу Бенефит-стрит выпрямили после переноса могил старых поселенцев на Северное кладбище. Что в 1815 году в городе случилось наводнение, разрушившее много домов на улицах Бенефит, Саут-Мейн и Уотер, в связи с чем в 1816-20 годах появились новые постройки. И даже что совсем недавно, а именно в 1892 году, в Эксетере эксгумировали труп. И устроили ритуальное сожжение его сердца, чтобы предотвратить кару Божью, наносящую ущерб общественному здоровью и спокойствию. Фэй Рингельхейзел изучала данные вопросы и отмечает, что в журнале Providence Journal за март 1892 года действительно появилось несколько статей о ранее упомянутом событии. Рассмотрела она и вампирские легенды Эксетера, округ Вашингтон к югу от Providence и соседних регионов. Лавкрафт ловко вставляет вымышленные действия и связи в исторические события. Он говорит, что Элиху Уипл потомок капитана Абрахама Уиппла, под предводительством которого в 1772 году сожгли британское судно Гаспи. Дальнейший рассказ о рождении и гибели членов семьи Харрис по большей части, но не целиком, выдуман. Самым интересным историческим домыслом является Этьен Руле. Такого человека не существовало, а вот Жак Руле из кода, вполне реален. Его краткое описание Лавкрафт почти дословно взял из книги Джона Фиски «Мифы и мифотворцы», которая, как мы уже знаем, значительно повлияла на развитие его ранних взглядов на антропологию религии. Сам Фиски, однако, цитирует книгу оборотней Беринга Гулта, но тогда Лавкрафт еще не был знаком с этой книгой, он прочитает ее примерно 10 лет спустя, поэтому информацию о Жаке Руле наверняка позаимствовал у Фиски. Немного странно, конечно, что внук знаменитого оборотня вдруг стал кем-то вроде вампира. За исключением психопомпас и, пожалуй, пса, это единственный случай, когда Лавкрафт прибегает к хорошо известным мифам. Здесь он меняет привычный сюжет до неузнаваемости или, если быть точнее, пересказывает его в совершенно новом ключе. Самая интересная часть рассказа с точки зрения дальнейшего развития Лавкрафта как писателя – Странный абзац в середине истории, где герой пытается понять, с каким зловещим существом имеет дело. Мы вовсе не верили ни в какие глупые суеверия, хотя изучение науки и долгие размышления привели к выводу о том, что знакомая нам трехмерная вселенная охватывает лишь ничтожную часть всего мироздания, состоящего из материи и энергии. В данном случае зашкаливающее число свидетельств из множества достоверных источников – указывали на существование определенных мощных сил, и для человека исключительно недобрых. Чересчур легкомысленно будет сказать, что мы всерьез верили в вампиров или оборотней. Скорее, мы не были склонны отрицать, что, возможно, существуют некие необъяснимые и неведомые варианты жизненной силы и тонкой материи, встречающиеся очень редко в трехмерном пространстве из-за более тесной связи с другими измерениями, и все-таки близкие к границам нашего космоса, поэтому временами происходит явление, которое мы, не имея подходящей наблюдательной точки, никогда не сможем объяснить. С физической и биохимической точки зрения это не было невозможным, особенно в свете новых научных открытий, в том числе теории относительности и внутриатомных процессов. В результате заброшенный дом вдруг превращается в научно-фантастический рассказ или в прототип научной фантастики, ведь тогда этот жанр еще окончательно не сформировался, ведь в истории высказывается важнейший принцип научного обоснования для явления или события, которое кажется сверхъестественным. Прошло полтора года с тех пор, как Лавкрафт выражал недоумение и беспокойство по поводу теории Эйнштейна, и вот он уже нашел ей применение в рассказе. Упоминание внутриатомных процессов, своего рода отсылках к квантовой теории, хотя в письмах того периода Говард ни с кем ее не обсуждал. Неважно, насколько все это убедительно и правдоподобно в научном смысле, Главное – само действие. Примечательно и то, что герой убивает злобную сущность не колом в сердце, а с помощью серной кислоты. Сцена с гигантским локтем позаимствована из концовки «Под пирамидами», где пятиголовый бегемот оказывается лапой громадного чудища. Элиху Уиппл явно списан с Франклина Чейза Кларка, дяди Лавкрафта. Конечно, есть между ними и некоторые различия, к примеру, Уиппл – холостяк, чтобы в рассказе можно было обойтись без скорбящей вдовы – и намного старше доктора Кларка, так как врачом он стал в 1860 году, когда Кларку было всего 13 лет. Честно говоря, Лавкрафт не очень подробно описывает Уипла, да и о печали героя по поводу его кончины говорится весьма сдержанно. «Мне одиноко без этого доброго человека, который прожил свои долгие годы с честью, добродетелью, безупречностью вкуса, благожелательностью и жаждой учения». Пролилась первая из моих искренних слез в память о любимом дядюшке. Впрочем, для рассказа Лавкрафта и такие проявления эмоций уже в новинку. Говарда, несомненно, очень печалила смерть доктора Кларка, просто здесь он недостаточно детально охарактеризовал доктора Уэйпла, чтобы читатели почувствовали то же самое. Заброшенный дом, глубокая и фактурная история с убедительной исторической атмосферой и нарастающим чувством ужаса. Перечисление тех, кто родился и кто умер в семье Харисов, в второй главе кажется немного затянутым. Таким образом Лавкрафт надеялся создать зловещее ощущение. Как отмечает рассказчик, в этом бесконечном перечне чувствовалось какое-то неотступное, неведомое природе зло. Но информация преподнесена слишком сухо и бесстрастно. Зато страшная кульминация, с еще одним по-настоящему неожиданным финалом и научное обоснование ужаса, заставляющее серьезно задуматься, делают этот рассказ достойным образцом раннего творчества Лавкрафта. Неудивительно, что в тот период он решил написать рассказ о Провиденсе. Заброшенный дом – первая значительная история действия, которая происходит в родном городе Лавкрафта и задействует его историю и топографию. Если раньше, например, в рассказе из глубин мироздания Провиденс и обозначался как место действия, то никак не был связан с сюжетом произведений. В стихотворении «Дом» тоже не хватает подобной связи, и никто бы не узнал, что на его написании Лавкрафт вдохновил дом номер 135 на Бенефит-стрит, если бы он сам об этом не сказал. Несмотря на первоначальный восторг от приезда в Нью-Йорк, мысленно он так и не покинул Провиденс. А прогулка по городу Элизабет лишь натолкнула его на мысли о рассказе, в котором будет описываться родной город. 16 ноября Лавкрафт прочитал брошенный дом своей банде и получил воодушевляющие отзывы, все они без конца твердили, что ничего лучше я еще не написал. Больше всего рассказ понравился Лавману, и он просил Лавкрафта подготовить его машинописную версию, чтобы в среду 19 числа Лавман мог показать его в издательстве у Альфреда Кнопфа. Встреча не состоялась, так как Лавкрафт напечатал рассказ только к 22 ноября, но Лавман весь следующий год неустанно пытался куда-нибудь его пристроить, Далее станет ясно, что опыт публикации заброшенного дома оказался не самым приятным. Пока в конце октября Соня лежала в больнице, встречи клуба продолжались. В банде возник раскол, когда Макнил обиделся на лица, который взял у него в долг 8 долларов и не вернул. В связи с этим Макнил отказывался ходить на собрание, если там присутствовал лиц. В итоге Макнилу не повезло. Другие участники, кроме Лавкрафта, считали его немного старомодным и занудным, и когда из-за скандала стали проводить раздельные встречи с Макнилом и Слицем, к Макнилу почти никто не приходил. Впрочем, Лавкрафт не пропустил ни одной. Лавкрафт и Кирк становились все более близкими друзьями. «Мы с ним придерживаемся одних и тех же убеждений», — говорил Лавкрафт, ведь несмотря на строгое воспитание по методистским правилам, он был настоящим циником и скептиком, прекрасно осознававшим фундаментальную бесцельность вселенной. Кирк же писал Будущей жене: "Мне очень нравится проводить время в компании ГФЛ. Если с тобой мне когда-нибудь будет веселее, я подарю тебе нескользящую банановую кожуру". 24-25 октября Лавкрафт и Кирк снова гуляли всю ночь и болтали о философии. Утром исследовали таинственный подвал американской радиаторной компании и по пути заходили в разные кофейни и кафе-автоматы. Про такие кафе Лавкрафт рассказывал в письме к Лилиан. Еда разложена по ящичкам со стеклянными дверцами, которые стоят вдоль стены. Бросаешь в прорезь 5 центов, дверца открывается, и можно забрать тарелку с едой и сесть за столик в просторном зале. Отличное место для тех, кто желает перекусить, но особо не располагает финансами. Можно подумать, что подобные кафе превратились в пристанище для нищих и бездомных однако там всегда было чисто и светло, поэтому автоматы привлекали большое количество представителей среднего и низшего класса Нью-Йорка. Почти все в банде, кроме Клейнера Лонга, он вообще редко ходил на ночные прогулки, и, пожалуй, Мортона, были небогаты, так что не отказывались от обеда в таком кафе. Сейчас в Нью-Йорке уже почти не осталось автоматов, а в тех немногих, что до сих пор работают, за 5 центов уже ничего не купишь. В понедельник 3 ноября Лавкрафт встретил Эдуарда Ллойда секреста коллегу по любительской журналистике из Вашингтона. Секрист занимался пчеловодством и много времени провел в Южных морях и Центральной Африке. Вероятно, он встречался с Лавкрафтом в Провиденсе незадолго до его переезда в Нью-Йорк. Неутомимый Говард показал Секристу музеи и старинные колониальные места Нью-Йорка. 4 числа они вместе пошли в галереи Андерсона на пересечении парка Авеню и 59-й улицы, где их ждал друг Секриста Джон Прайс. Лавкрафт надеялся, что Прайс поможет ему с поиском работы, однако ничего не вышло. Из рассказов Лавкрафта о вечерних и ночных прогулках с друзьями складывается впечатление, что он проводил очень мало времени с Соней. Что ж, к августу или сентябрю ситуация стала именно такой, но за несколько месяцев до этого все было иначе. Вот чудесная сценка из начала июля. Следующий день... Славный 4 июля, праздник мятежных янки, мы с С.Х. посвятили чтению на природе в Проспект-Парке. Совсем недалеко от дома мы обнаружили скалистый выступ, нависающий над озером, куда почти никто не заглядывал, и пробыли там в компании верных друзей с наших книжных полок. В субботу 5 опять читальная программа, а в воскресенье почти весь день отвечали на вакансии из газет. В понедельник 7 мы развлекались и путешествовали. Правда, с утра было одно собеседование полдень встретились у церкви Троицы, посетили могилу Александра Гамильтона, заглянули в чудесный колониальный особняк президента Джеймса Монро, побродили по колониальным улочкам в Гринвич Виллидж и на Вашингтон-сквер, наконец, сели на Омнибус и поехали к Форт Джордж, где спустились с крутого холма на Дикман-стрит, отобедали в скромном ресторане и пошли на паром. Пересекли широкую реку Гудзон сошли у подножия палисадов, затем снова сели на омнибус, который взобрался наверх по крутому склону зигзагообразной дороги, откуда открывались великолепные виды. Потом омнибус повернул к центру города, и мы поехали через лес с красивыми усадьбами и сошли в тихой и странной деревушке Энглвуд, штат Нью-Джерси. После этого на трамвае направились в Форт-Ли, напротив 125-й улицы. Оттуда к паромной переправе и всю дорогу домой добирались, меняя транспорт. Это был отличный день. День выдался действительно отличный, так и подобает проводить время с супругом, даже если они оба остались без работы. Однако со временем такого рода прогулкам приходит конец. Оставив 9 ноября жену в санатории в Сомервилле, штат Нью-Джерси, на следующий день Лавкрафт отправился в Филадельфию, чтобы исследовать колониальные места подробнее, чем удалось во время Медового месяца. Он прибыл туда вечером 10 ноября, ночевал в Сомервиле и поселился в гостинице при юношеской христианской ассоциации. Не желая ждать до следующего утра, Лавкрафт пустился в ночное путешествие по колониальному прошлому в старинном районе близ набережной Делавер. Мили за милей тянулись самые разные дома в георгианском стиле, по сравнению с чем колониальный район Гринвич-Вилледж казался довольно скромным. 11 числа он зашел в библиотеку, чтобы взять путеводителей и поискать исторические сведения о городе, после чего отправился в путь. Лавкруфту очень понравилась церковь Святого Петра на пересечении улиц Третьей и Пайн, тем более, что на углу по диагонали от нее сидел рыжий кот, большой и невероятно дружелюбный. Затем он посмотрел здание рынка, морскую биржу, Индепенденс-холл, Конгресс-холл, Hall, Hall, дом Бетсерос, где встретил слова охотливого старого антиквара, который рассказал, куда еще стоит сходить. На трамвае доехал до старой шведской церкви и кладбища. Настал вечер, Лавкрафт вернулся в гостиницу, на ужин съел спагетти с фасолью и шоколадное мороженое на десерт. Впервые за 25 лет искупался под душем, а не в ванной, и подписал несколько открыток. В письме Клилиан не упоминается о том, обедал ли он где-нибудь во время дневных странствий. Может, Лавкрафт просто забыл написать об этом, а может, на самом деле ничего не ел. В поисках старины он подпитывался исключительно своим энтузиазмом и внутренней энергией в среду 12 ноября экскурсия продолжилась. Сначала он осмотрел и внутри, и снаружи великолепную церковь Христа, одну из самых прекрасных в георгианском стиле. Потом вдоль реки дошел до исторического общества Пенсильвании, где хранится богатая коллекция предметов колониальных времен. Заглянул в дом Уильяма Пенна в парке Фэрмаунт. С наступлением темноты Лавкрафт опять вернулся в гостиницу и поужинал мясным пирогом, макаронами, шарлоткой и кофе из автомата, все за 40 центов. В очередном письме он поведал о завтраке, состоявшем из бутербродов с сыром и арахисовым маслом, 10 центов. В четверг 13-го Лавкрофт решил исследовать более отдаленные пригородные районы. Первым делом он осмотрел причудливый дом Бартрам в Кингсессинге, что в юго-западной части Филадельфии за рекой шуил килл Каменный дом в 1731 году собственными руками выстроил ботаник Джон Бартрам, Здание получилось очень необычным и разнородным по стилю. Потом Лавкрафт отправился в Честер, отдельный район, расположенный к юго-западу от окраины Филадельфии на реке Делавер. Вернувшись в парк Фэрмаунт, Лавкрафт посмотрел еще несколько чудесных колониальных домов, затем поужинал – посоль, булочка с корицей, и кофе – за 25 центов. Вечером он заглянул в гости к поэту-любителю Вашингтону Ван дюсону который жил в Германтауне отдаленном пригороде к северо-западу от города. На ночь его там, по всей видимости, не оставили, и поздно вечером он вернулся в гостиницу. 14 ноября Лавкрафт встал до восхода солнца, чтобы увидеть золотисто-розовый рассвет из-за холмов за рекой. Затем он снова поехал в Джермантаун, тщательно исследовал старинные места и отправился дальше на запад, в долину Виссахикон. Это глубокое лесистое ущелье поразительной красоты – в нижней части которого протекает тоненький прозрачный ручей Виссахикон, впадающий в Шуилкил. килл Много красивых легенд ходит об этом сосновом раю с обрывистыми спусками. Лавкрафт неохотно вернулся в Филадельфию и сел на поезд до Нью-Йорка с вокзала Брод-стрит. Филадельфия его впечатлила. Никакой грубой враждебности и нечистокровия, как в Нью-Йорке. Никакого пошлого духа торговли и плебейской суеты. Город с настоящим американским прошлым, выросший на основе определенных аристократических традиций, а не адская кучка запуганных, сломленных, бесталанных и ни к чему непригодных людей. Столько уравновешенности, столько теплоты, столько характеров в преимущественно нордических лицах. Что ж, любовь к Нью-Йорку, похоже, прошла. Остаток месяца Говард провел спокойно. Они с сони играли в шахматы и ходили в музей Нью-Йоркского исторического общества. Джеймс Мортон проходил собеседование, чтобы устроиться на работу куратором музея Паттерсона, Нью-Джерси. В начале следующего года его возьмут на эту должность. 24 ноября Лавкрафт впервые попробовал равиоли и прочитал машину времени Герберта Уэллса. Увлекательно, вплоть до каждой мелочи. На следующий день он вместе с Соней пошел в зоопарк Бронкса. Встречу банды в среду 26 ноября испортило предложение Мортона поразгадывать кроссворды, так что вместо остроумной беседы раздавалось только ворчание вроде 23 по вертикали, 13 по горизонтали или слово из 17 букв, которое начинается на букву Х и обозначает человека, у которого не все дома, и тому подобное. Кроссворды тогда были новинкой, они появились всего пару лет назад и в 1924 году считались самой популярной головоломкой тем не менее после встречи Лавкрафт и Кирк опять отправились на ночную прогулку, на сей раз вдоль парка ист мимо особняка Грейси, теперь резиденция мэра, и моста Куинсборо, перешли на западную сторону, дошли до Гринвич-Виллидж и в 7 утра наконец разошлись по домам. На четверг пришелся тот самый роскошный ужин в честь Дня Благодарения, а 29 ноября Лавман и Кирк должны были познакомить Лавкрафта с салином Тейтом, обозревателем из Нейшн, но я не уверен, состоялась ли эта встреча». Тейт также был близким другом и поклонником Харта Крейна. Как уже упоминалось, 1 декабря приехала Лириан и жила у Лавкрафта до 10 января. Кирк писал невесте, что однажды в субботу они с Лавкрафтом проговорились с 10 вечера до 8 утра. Очередное собрание клуба 20 декабря закончилось в 4.30 утра. Впрочем, больше всего времени и сил отнимал переезд с Парксайт-авеню лавкрафт по-прежнему страстно хотел жить в городе элизабет но затем наверное счел этот вариант непрактичным и нашел однокомнатную с двумя нишами квартиру в бруклин хайтс клинтон-стрит 169 за 40 долларов в месяц уже 31 декабря в 16 часов Соня уехала в ценценатте а лавкрафт отправился встречать новый год в кирку лавкрафт и Соня прожили вместе всего 10 месяцев в течение следующих 15 месяцев Она, конечно, не раз приезжала в Нью-Йорк, но в общей сложности провела там примерно 13 недель. Пока рано осуждать Лавкрафта за неудачи в супружеской жизни, сначала увидим, как будет дальше складываться их жизнь в эти 15 месяцев. Трудно сказать, порадовался он отъезду Сони или нет, но если ему казалось, что 1924 год выдался неудачным, он еще не знал, что его ждет в 1925 -м.